23 июня у нас сегодня год 2020 и у нас сегодня начался новый блок, который по нашей с вами договоренности становится последним. Последним. А в курсе кармическое Таро. Вижу вас немного на подмогу не пришла, покрепление не прислали. Да, остальные, видимо, проголосовали ногами. Они сказали, что не надо им последнего блока Таро, а им без него хорошо. Но хозяин барин, да? У нас остались с вами сложные такие расклады, которые может быть, не всем и надо изучать. Вот. А тем не менее, да, пока мы с вами находимся на территории женской доли и мужской соответственно, и с этой долей. Я думаю, что вы экспериментировали, у вас есть вопросы. Пишите их мне, пожалуйста. А я пока отвечу на вопрос На вопросы, которые уже задали. Да, ссылку я вам. Зайки, вы мне это самое, если что, напоминайте что-нибудь в личку. Всё-таки я больной человек, проблемы у меня, видимо, с головой. По крайней мере, пока такая версия у врачей. Поэтому прошу, а некой снисходительности. Значит, история с Юлей Качура, да, у которой которая, видимо, напортачила что-то с женской долей. Юль, ты здесь. Ага. Значит, смотри, ну, честно говоря, ты у меня первая, кто не помнит, что выходила. За всю историю я обратилась с твоим вопросом к Сет, и я тебе до буквально передаю, что она тебе советует сделать. Значит, смотри, когда пройдёт где-то неделя после того, как а... Ну, все бывает первый раз когда-нибудь, все нормально. Короче, э, когда Когда пройдет примерно неделя после того, как ты сделала этот расклад, через неделю можешь повторить, какая энергия окружает ее с точки зрения мужско-женских отношений. И спрашиваешь внизу по даат: правильно ли я поняла? Что у такой-то, такой-то? Свободная судьба. Да? Нет. Соответственно, если нет, спрашиваешь про человека судьбы. Вот так вот. То есть ты не можешь просто заново вот так вот, как это предлагала, через три месяца, а пойти и сделать новый расклад. И заново спросить, какой тип судьбы. Поскольку ты уже спрашивала, а спрашивается один раз в жизни. вот, и переспрашивать мы можем там что-то, да, когда очевидно, что была пройдена двойная точка Джокера. И тогда мы можем спрашивать, потому что в новом пласте может быть другой тип судьбы. И э Да, про человека судьбы тоже да, нет. Ну уж если нет, тогда печатать одиночество. Честно говоря, вот не знаю, я пятёрку пентаклей никогда бы в козырящую не выбрала, разве что против неё два сильных антикозыря. Но я понимаю, что это вопрос э, личных отношений с колодой каждого. Всё-таки да, это такая такое дело, да? Э, когда мы раскладываем даат, то у нас диалог с колодой непосредственно. Вот мы как раз вчера с моей группой базового курса как раз изучали работу с даат новорения и супов. Я им эту тему объясняла, что когда мы делаем основной расклад, то у нас все таки да, информация берется из хроник Каша. А когда мы делаем, когда когда мы общаемся с дат, то это уже такая вот беседа с колодой, да? И правильно ли я поняла, это нормальный вопрос? И очень индивидуально, э, могут карты свое обозначать, да? Вот, допустим, у меня пятерка пентаклей никогда зрит практически никогда. Почему? Потому что она блажь глупость. Но я допускаю, что у вас у вас может быть по-другому, потому что всё-таки пятёрка пентаклей это поток. Да? Была четвёрка пентаклей, потока не было, и вот пятёрка пентаклей, и вот поток, и вот поток появляется. То есть здесь есть нюанс. Точно так же, как у меня и шут практически. Ну, как не то, что он практически никогда не козырит, но я к шуту на настороженно. насторожена. Я этому Джокеру блин не доверяю. Вот, ребят, честное слово. Он у меня в дат вообще всегда неубедительно лежит. Он же как, знаете, да, трикстер. улыбается своей этой улыбкой, а потом всё может по-разному вывернуться. Но с другой стороны, я знаю тарологов, у которых шут вполне себе весомый антикозырь. Вот, в смысле, козырь. Козырь весомый. Поэтому здесь такое дело, да, у всех э У всех своя, свои отношения с колодой выстраиваются, поэтому вот так, да? Правильно ли я поняла? Можно можно спросить, а два раза задавать один и тот же вопрос нельзя. Это вот а, по такому принципу мы с вами работаем, да, когда мы что-то до спрашиваем, да, допустим, да, нам первым слоем дали две нейтральные карты, вторым слоем тоже нейтральные карты, и вот что ты выберешь. Нельзя же третий слой положить. Правильно ли я поняла? что на самом деле это означает это. Наверное, шутка Зарит у кого лучше. Не факт. Знаешь, я статистику такую не вела и утверждать бы не стала. Может да, может нет тут. По-разному. Правильно ли я поняла, я так спрашиваю, когда непонятно. Но вот здесь точно так же спроси, только а, после того, как хотя бы неделя пройдёт. И, э, к вопросу о том, что, ах, у них такие отношения, у них такие отношения, может ли быть вообще печать одиночества. давайте я напомню вам, что тип судьбы находится на территории императорского пути. А у нас такие отношения, у нас такие отношения находятся на территории, ну, э, всё-таки всё всё всё к пласту, да? И когда мы спрашиваем тип судьбы, мы всё-таки забираемся на территорию императорского пути. И мы смотрим, как это кармически вообще обусловлено. Как кармически это предзадано в данной конкретной судьбе, которую мы разбираем. вот, и может опроявляться в жизни, да, путем того, какие выборы делает человек. Это может по-разному. Это первое, второе, все врут. Доктор Хаус передает вам всем привет. А у меня была а, ученица, очень сложная, очень проблемная, а, психически неустойчивая, и я подозреваю что с диагнозом. Я всё-таки не психиатр, диагноз поставить не могу. Ну, не ни, ни, ни шизофрении, не биполярное расстройство, да, всё-таки диагноз из категории малой психиатрии, она была доведена уже просто до ручки. А, отношениями с мужем, с которым они жили в пятёрке мечей, из пятёрки мечей, они просто не выкарабкивались. Не, она была очень плоха. Откуда я знаю, что они жили в Пятерке мечей, не по ее рассказам, потому что она у меня гадалась, гадалась весь год, который она у меня училась, и эта Пятерка мечей всегда была. Мы с ней на полном серьезе э, разрабатывали даже план, ну, варианты, как можно сбежать с детьми, вот в эти вот центры помощи женщинам, да. Они не совсем приюты, да, всё-таки это вот волонтёрские организации, которые помогают женщинам, там, попавшим в беду, женщинам жертвам домашнего насилия, а у неё всё это присутствовало. И э, вот такие вещи. Пару раз за этот год ей удавалось ненадолго от мужа сбежать, тогда у неё психическое состояние как-то нормализовалось. У неё было обещаться одиночество прошло Ну вот с таким вот браком, и двое детей в этом браке. И после того, как она закончила базовый курс, она пошла к Сэт на мастер-класс. Тогда было проще, да, тогда брали всех. И э, я слушаю это занятие, и моя звезда выступает, а она много выступает всегда. И когда проходили вот эту вот женскую долю, и она говорит: "А мне Люба диагностировала печать одиночества. А при этом я 10 лет в счастливом браке. Я вот так челюсть на стол роняю, потому что какой этот счастливый брак, я вот на кончиках пальцев это всё ощущала, потому что сколько она у меня училась, столько-то столько она на мне весела. Ну, видимо, в какой-то момент, да, там, э, вошли они с мужем в состояние водяного перемирия. И вот, и она решила, что все 10 лет у нее счастливый брак был. Так что, когда вам клиент говорит: "У меня отношения зашибательские, я охеренно счастлив в личной жизни, все прекрасно". Это может быть некоторая его иллюзия, в которой он сбегает, чтобы не видеть того пиздеца, который на самом деле в его жизни творится. Или это может быть по-разному. Так что У у каждого свое, Поэтому, ребятки, не верьте клиентам, смотрите в карты. Слушайте клиента, да, там сопоставляйте и смотрите в карты. Человек может вам врать не потому, что, ну, он намеренно будет вас в заблуждении, хотя такие скоты тоже встречаются. Проверяют. Ну, типа, я сейчас совру, что у меня нет детей. Интересно увидит она, что и у меня их трое или нет. Мне попадались такие. А Ну, люди, люди просто придумывают себе реальность. Ну, так вот, несколько видоизменяя в ней живут и потом рассказывают. А карты нам будут показывать всё, как есть. В не врут, милочек. Ну вот. О'кей. Так, секундочку, у нас диктофон переполнился. Я от вас отключусь на пару минут и вернусь. Продолжается 23 июня у нас год 2020 продолжается. А, новые записи, на сожалению, народ прибавляется. Спасибо, ребят, я думала, вы все вы, вы все ушли. вот. Я отвечаю на вопросы про, женскую долю. Сделай себе на женскую долю сейчас человек судьбы Семерка пентаклей. Нет, шестью нет, человек судьбы шестёрка пентаклей перевёрнутая, опять 7К. У меня есть человек судьбы, ну как бы да, Ну давайте, да, как мы да, отработаем. Что точно нет? 7 кубков печать одиночество, семь кубков сильный антикозырь, сразу нет. Между нет человеком судьбы, шестёркой пентаклей перевернутой, И есть человек судьбы, семёркой пентаклей. Я бы выбирал семерку пентаклей. Потому что зацикленность нас нам не помогает. Ладно, была прямая шестерка пентаклей, да? Я бы говорила о том, что зацикленность, что есть зацикленность на свободной судьбе, потому что с человеком судьбы, если ты с ним знакома, конечно, да, потому что это не факт. ждет неполный успех. Ну, неполный успех, да, поэтому вот есть некая зацикленность. То есть вот из того, что ты мне сообщила, я могу предположить, что ты с ним знакома и ты Ну, не очень довольна, не принимаешь и, собственно. Поэтому очень отчаянно хочешь себе свободную судьбу. А я уже говорила, да, что человек счастливый, он своими кармическими обстоятельствами доволен. Потому что есть своя прелесть и в парном, и в этом самом, и в человеке судьбы и своя прелесть в отсутствии человека судьбы. И в печати одиночества тоже. Мне кажется, я вам вкусно расписала печать одиночества, что некоторые замужние дамы сказали: "Господи, как я тоже хочу, чтобы у меня все было так прекрасно, они они вот это вот все. да? вот. очень сложно, со свободной судьбой Так, друг друга, в друг в друга прорастать и достигать такой глубины близости, как с человеком судьбы. Возможно, возможно, но это сложнее. Поэтому тут свои прелести есть там и там. Верно все, Спасибо, пожалуйста. Все вопросов нет больше по этой теме. Что что про человек судьбы? можем еще раскопать с этого расклада. Я поговорю сегодня на эту тему. У меня сейчас нет отношений, но человек судьбы есть. То есть даже знаешь, кто это. Понятно. А вот вопросы. У клиента субботняя судьба Мак партнёр судьбы, что это партнёр судьбы. Человек судьбы. Дам мечей. Печать одиночества. туз кубков. Не пойму, что выбрать, дама это женщина, маг это маг. Логично, Максим. Ты логик, наверное, по соционике. Действительно. Но ну, я бы здесь однозначно убирал туза кубков. Несмотря на то, что он жизнеутверждающий, то, э -э, все таки он послабее. Потому что маг это, в общем-то, карта, которая очень сильно козырит. Мага у нас понизили. Когда я училась в 2009 году, маг в Доат был, ну, не сильнее попеса, конечно, ну где так, знаете, наравне с пятеркой кубков в кузов. Идея, дарованная Богом. Сейчас его чуть-чуть понизили в знании, но тем не менее все равно он уверенный козырящий, да? Вот. А что касается Дамы Мечей, Дама Мечей идет контекстным козырем. И такое, такое иногда случается, когда вам в нескольких вариантах говорится да, да. Редко это между человек судьбы и свободная судьба. Обычно это печать одиночества и либо человек судьбы, либо свободная судьба. И тогда смотрите, что происходит. Как у человека может быть два, соответственно, тип судьбы одновременно? Это когда вы застали его в процессе перехода. из одного типа судьбы в другой. И здесь надо понимать, И здесь надо понимать, откуда куда он идёт. То есть как в анекдоте, но вот сейчас ты понимаешь, вверх ты едешь или вниз. То есть человек, а, э, из печати одиночества, допустим, да, давайте сейчас Макса в пример отложим, пока мы попозже к нему вернёмся. Предположим, предположим, человек судьбы дама мечей у мужика. А Соответственно, э, Печать одиночества – маг. И вот вы смотрите, Печать одиночества – маг. И маг это сильный козырь. А, допустим, да, свободная судьба, там ту ту, ту кубков. Не о чем. Не то, что он там плохой какой-то, да, антикозерог, туз кубков нет, не антикозырь, он козырящий, но он слабее, чем маг это понятно. Потому что туз кубков один, а маг это аж 4 туза, да? И что здесь происходит? Это человек, а презрел свою даму мечей и заходит в печать одиночества маг, идея, дарованная Богом. Иллионной идей, дарованной Богом, выгребает из печати одиночества и соединяется с дамой Мечей. А если это не очевидно по раскладу, то собственно можно спросить подряд. Какая вы шанса на то, что Василий в настоящее время Из печати одиночества движется к человеку судьбы или от человека судьбы движется к печати одиночества. А почему ловится, почему мы говорим, что поймали в процессе? Потому что когда дверца закрыта, мы уже старый тип судьбы не видим. То есть, допустим, он свою даму мечей безнадежно просрал. Она больше не будет появляться у него как человек судьбы. Потому что всё, да, ну, эта лавочка прикрыта, нет у него никакой дамы мечей. А если он вышел из печати одиночества, печать одиночества больше не появляется в раскладе. То есть там было бы, не знаю, там пусто. Четвёрка мечей, да? Двойка пентаклей, какая печать одиночества? вот это у него, собственно, так тогда мы видели уже человека судьбы. Вот, откуда куда он движется, и нам вектор направления выяснить надо. Почему нам надо выяснить вектор направления для того, чтобы там для того, чтобы давать рекомендации. Да, либо пока он еще в печать одиночества окончательно не вошел, его оттуда выруливать, либо усиливать его желание встретиться с человеком судьбы, да, и вытаскивать его как бегемота из болота, из этой печати, из этой печати одиночества. А, вот такая история. Если у нас, как у Максима, да, а, то есть у него и женщина судьбы, но она ушла и сама виновата, поэтому у него теперь свободная судьба. Точно. То есть женщина, то есть получается, что а косяк. На ее стороне, он ни в чем не виноват, поэтому ему полагается, ну, как свободная судьба, да? Мне это свободная судьба, она, блин, э Камбовский волк это свободная судьба это называется. А, потому что, ну, вот смотрите, да, когда свободная судьба изначально, это свободный человек, настолько и северо севера, хочешь, что и делаешь. А если у тебя была печать одиночества и у тебя теперь типа свободная судьба, это так на самом деле называется, а свободный по факту не является. Потому что по факту все равно та компенсация, которую тебе дадут, тебе эту компенсацию подгонят. Ты не особо волен выбирать. То есть она свободная судьба только в том плане, что а, этот человек у тебя не вписан в императорский путь. А так прекрасно тебе высшие всё это подогнали. Э, ты, ты не совсем в принципиально свободный выборе, да? И и всё равно прошивка у тебя не поменялась для свободной судьбы. То есть она так, да, в кубках свободная судьба. но выглядеть в раскладе будет именно так, как у тебя как раз это тот самый случай. А у меня предыдущий клиент, человек судьбы, дама Скипетр, печать 10 Скипетр. Расклад нормальный, может быть, этот вариант, как ты сказала, что он разрешает печати, потом дама Скипетр будет. Ибо человек работает над собой, печать с прошлой жизни. Тогда да. Тогда он выходит в ситуацию со свободной судьбой, где есть дама Скипетр. А сам по себе то, что работает над собой, для меня не аргумент. Потому что люди иногда работают над собой, это просто трубище как. То есть, когда человек мне уверяет, что он работает над собой, я задаю один вопрос. Я говорю: "Что ты по результату работы над собой создал?" Человек, который работает над собой, он интегрирует новые практики в жизнь, он создаёт нового себя. И по факту создания нового себя, он создаёт какие-то он создаёт своей жизни новое. Он создаёт проекты. Он создаёт деньги. Он создаёт отношения. Он создаёт атмосферу. Он создаёт себе, он создаёт себе радость. Он создаёт там много что, да? Если он работает над собой, а вот где был, там и остался, то эта работа над собой это бег на месте, он в холостую. А, знаете, сколько ко мне клиентов приходят и уверяют, что они тут работают над собой. Мне звонит клиентка на стадии записи. Она говорит: вот я хотела бы к вам записаться на консультацию потому что я уже 5 лет без отношений. Это там можно, можно. А вы мне будете конкретные вещи говорить? О-о. Говорю, а какой уровень конкретности вас устроит? Ну вот чтоб конкретные они были. Я говорю, да ну, я не знаю, конкретные в вашем понимании это как? Можете пример привести? Ну вот чтоб конкретные были, вы мне не будете говорить, что мне нужно над собой работать. Я молчу. Она о том не все говорят, что нужно над собой работать. Я говорю: "Ну, очевидно, что если вы без отношений, значит, э, есть какие-то сложности. И для того, чтобы эти сложности устранить, нужно, я говорю, вас разочарую, работать над собой. Да я над собой уже столько работаю. Я уже вся отработана, переработана. а отношений все равно нет. Так что вся эта работа над собой это философия, а мне нужны факты. Но я и сказала, факт заключается в том, что мужчины вас не выбирают. Ну а всё остальное философия. Так она ко мне и не записалась на консультацию. А, понятное дело после таких фраз. Ну, в общем-то, и слава богу, да, потому что, а, работа над собой это стало в последнее время общим местом. Всем собой работают, а воз, где был там и остался, да? Вот. она от меня ждала конкретных вещей. Чтобы конкретные вещи будете говорить. <смех> ну, я вообще не люблю, когда на стадии записи на консультацию люди уже начинают тратить мое время, конечно. Но с другой стороны, я понимаю, что им не хочется тратить свое время, тащиться черт знает куда, для того, чтобы потом разочароваться, и они стараются меня пощупать, да, не ошиблись ли они. В том что они ко мне записались, я всегда возвращаю деньги, если клиенту что-то не нравится. Но ну, не все об этом знают. Да, хочет гарантия от таролога. Конечно, она батлет без отношений, засуньте меня в отношения уже. Причем ей же, абы какие отношения не подойдут, нужны же те, чтобы счастливые были. вот. О'кей. Так. Так. Понятно, спасибо. Это в прошлый раз было непонятно, когда типа он такой потерял, человек судьбы, теперь формируется печать, а она с рождения у него ум сломался в тот день. Может быть, наоборот. Так, Ольга, вижу вопрос, не отвечаю пока на него. А, а Тане вопрос либо как мы это можем определить, вытаскивать или он в нее погружается? А, жалко, что ты выходила, Я как раз рассказывала, да, что если нам это не не очевидно из расклада, который перед нами лежит, потому что расклад, который перед нами лежит, отражает текущую ситуацию, актуальные задачные территории. Если нам не видно это по э, дату, ну то есть не очевидно, может быть так и так. Тогда мы собираем этот дат и спрашиваем заново, каковы шансы на то, что он печати одиночества движется туда дат. Либо наоборот движется в печать одиночества. То есть смотрите, да, у нас же есть инструменты, которыми можно пользоваться. Если что-то тебе не ясно из расклада, спрашивай меня. Это это всегда допустимо. Так, у моего клиента по роду двойка мечей сама себе устроила. Дама мечей, правильно я понимаю, что печать одиночества по роду? И сам себе еще добавил. Татьяна, я ничего не поняла. Можешь по-другому это объяснить? Вот интересно, человек судьбы может быть только один, двух не может быть, к примеру. А... Ты имеешь в виду двух одновременно? Я же когда мы проходили высший смысл, объясняла кармические любовные треугольники. Когда с прошлой жизни тянется треугольник кармический и, э, нужно в этой жизни выбрать из них с кем-то в паре, а кто у тебя, э, соответственно, остаёт, ну, а с кем ты остаешься просто в очень близкой дружбе. А вот, или ты имеешь в виду последовательно, когда один сменяет другого. Я говорила, что такие примеры тоже бывают и приводила вам пример с женщиной, у которой три человека судьбы последовательно умерли. А сразу активизировались как-то двое. Ты сделала высший смысл та. Ты знаешь, что у нее есть человек судьбы. Ты сделала, в чем же смысл того, что жизненные пути пересеклись? И с каждым с каждым из них карты маркера судьбы, верно? Да. Насколько близкие у них отношения? Я на слово активизировались, среагировала. Что-то мне не очень нравится оно. На что похоже отношения с одним и со вторым? Потому что кармический любовный треугольник это очень глубинная связь. Пока что только очень часто пересекаются. Фу. <смех> Блин. На хрена человек, с людьми, с которыми просто очень часто пересекается, делать расклад, в чём высший смысл того, что жизненные пути пересеклись, если они всего лишь пересекаются, забивать голову себе и клиентам? Но считаешь, что Ничего не считай, короче. Уйдите от меня с этими вопросами. Кармический любовный треугольник это очень глубинная связь, мучительная, я два раза в жизни видела. Один раз женском исполнении, другой раз с мужском. На них лиц не было на этих клиентах, они не понимали, куда им метаться, потому что с каждым из партнеров, ну, понятно, что один муж, другой любовник, или одна жена, другая любовница. И там, там уровень врастания очень высокий туда и туда. вот. Поэтому просто пересекаемся, это не кармический любовный треугольник, это чёрт ещё избоку бантик. Мало ли кто там с кем пересекается. Задача людей людей вписанных к нам в императорский путь, с которыми у нас есть какие-то прошложизненные кармические задачи, жопок к жопе Ленинграда. Не факт, что вообще кто-то из них и человек судьбы. О'кей. Так. Если выяснено, что у женщина человек судьбы, и карты сказали, что она его знает как узнать, кто надо ли это узнавать. А, значит, с этими самыми, с да-да, сообразили как-то То есть если у вас, две очевидно козырящие карты, вам не нужно докладывать второй слой, да? вполне может быть, что вы поймали человека в процессе смены варианта судьбы. Поэтому у вас да-да. Может быть и так, и так, это это история, которая случается. Теперь по поводу тех вопросов, которые мне тут задавали про человека судьбы. Как ни крути, человек судьбы это, кстати, а вот стати... человек судьбы это статистически редкий тип судьбы. Но, а, если мы будем вести собственную статистику, он будет не такой уж редкий. Почему? Потому что люди с такой судьбой, мне кажется, чаще доходят до тарологов. Понимая, что у них что-то как-то странное идёт, да, они просто чаще к нам приходят. А вообще, если мы берем генеральную совокупность всех 7 миллиардов живущих, то будет их будет не очень много. но вопросов по ним больше всего. А, смотрите, да, определили, а, определили, что есть человек судьбы. После этого клиентка, конечно, сразу же очень сильно возбуждается. А Кто а какой? А он блондин или брюнет? Он бедный или богатый? А какой он профессии? А где он живет? А он из моего города, из моей страны? А где и как мы познакомимся? Спокойно, да? А мое мнение, какое мое мнение? То, что знать, кто твой человек судьбы до того, как э, эти отношения с, уже перерастут в, в, в стадию устойчивая пара, крайне не полезно. Объясню почему. Дело в том, что э, мы всё-таки люди. И какая бы у нас ни была судьба, у нас есть некие правила игры который мы соблюдаем. Какая бы у нас ни была судьба, а всё равно мы выбираем. Какая бы у нас ни была судьба, отношения проходят определённые стадии. Бывает такое, что какая-то стадия отношений проходится очень быстро. Это, кстати, не всегда хорошо. То есть наверняка вы в курсе, да, может быть, у вас такое было или у ваших близких знакомых, когда когда стадия какая-то одна из начальных, да, проходится очень быстро, и казалось, Бог, как у них стремительно всё завертелось, а потом у них следует откат назад. Они пытаются доиграть то, что они не доиграли в своё время. Поэтому э, всё должно происходить своевременно, своё и, э, Начальная стадия, э, отнош... первая отношений, они характеризуются тем, что мы друг друга еще не выбрали. Мы друг к другу еще присматриваемся. У нас у всех, а, свободных вариантов вагон. На Земле 7 миллиардов людей, половина из них мужчины, девчонки. Мы можем выбрать любого. Парни, половина из 7 миллиардов женщин, вы можете выбрать любую. И знание того, что мы можем выбрать любого, да, или любую, оно всё-таки нас но во многом обезопашивает, да, или обезопасивает, как это грамотно сказать. И поэтому не полезно это знать заранее, да? Потому что когда мы только начинаем общаться, даже когда мы начинаем встречаться, даже когда мы начинаем спать вместе, то раньше, может быть, там несколько веков назад спать вместе это уже пипец какие отношения. Сейчас пока это не так много значит, да, в современном обществе. А всё равно вот этот вот окончательный выбор в пару, он происходит несколько позже. И то, что это пока ещё ничего не знаю, ну, понятно, что если уже спим вместе, то нельзя сказать, что ничего не значит, что-то уже значит, но всё-таки ещё не кольцо, да? А И нужно вот эту вот свободу, да, которая есть, её нужно сохранять. Потому что если сразу окольцеваться, хотя бы мысленно, да, это убьет а возможность отношениям развиться и перерасти в зрелое чувство. Вот, для того, чтобы чудеса случались, У чудес должно быть пространство. А в этом пространстве они будут случаться. Тогда как женщина, которая одержима идеей выйти замуж, узнает, что у нее есть человек судьбы узнает, кто он. Так цепляется внутренними зубами в эту тему, что она передавит к хирам собачьим любые возможности. На школе был случай, когда э, одна наша консультантка выступила отличилась умом и сообразительностью. Короче, к ней пришла несчастная влюблённая. Несчастная влюблённая на первой стадии любви под старшими арканами, когда она в контакте с чувством, а он нет. И вот она его любит, он нет. Она вокруг него круги нарезает, смотрит на него глазами недойной коровы, от этого он ещё меньше в контакте со своим чувством, да, потому что это, как правило, не помогает мужчинам женщину полюбить нисколько. вот. И она пришла на него гадаться. Они сделали высший смысл. Там был маркер. Они узнали ее тип судьбы. Он был человек судьбы. Спросили на дату. Оказалось, это он. И вы понимаете, что произошло в душе этой клиентки. Человек судьбы. Договорились до рождения стопудов будем вместе. Что она делает? Она пишет ему письмо. Куда? Там Пушкинской Татьяне? Где ладно бы она написала просто о своих чувствах, да? Но это было баромантично. Бы А-а Она же написала, что она была у гадалки. Гадалка сказала, что он ей человек судьбы. что, они будут вместе сто пудов. Он понял, что она маньячка, конечно. Конечно. Парень пересрал. И по кривой дуге От неё, ну, а кто бы не пересрал, ну, себя на его место поставьте. Вообще, да? То есть за вами и так тут ходит некий объект, лождялеющий вас. А тут он еще такие штуки вам пишет. То есть мало у кого хватит, да, какой-то здоровой иронии для того, чтобы просто поржать над ситуацией, Причем понятно, что это небезопасно, да? Мало ли на что она еще способна. Ну и что, она к тарологу с рекламацией пришла, сказала: а "Вот на хрена?" вот. А, поэтому ни в коем случае, да? я бы обосрался от страха, да кто угодно бы обосрался. На самом деле. Сейчас она ходит к гадалкам, потом она приворот сделает, потом обидится, сделает на тебя порчу насмерть. Так не доставайся же ты никому, да? Мало ли чего ещё в башку взбредет, она же неадекватная вот. У меня была подобная история с парнем по молодости, я очень испугалась, прям так же сказала, что у гадалки было, там мягко говоря, отталкивает. Да, конечно, конечно. вот, и поэтому я понимаю, конечно, что у все клиентки такие дуры. Да, и большинство все таки адекватные, они способны держать себя в руках. Но внутренние зубы цепляются намертво. Мужчины, скажите, пожалуйста, если чувствуете ли вы у женщины внутренние зубы. Если она ведет себя независимо, но уже вцепилась внутренними зубами. Мы просто думаем, что если мы с независимой рожей ходим, так никто ничего не чувствует. Нет, но ну внутренние зубы это это не самое страшное. То есть я сейчас говорю не про не, не про маниакальные какие-то, да, вот про А когда просто девица ставит на вас сверх сверхважный приоритет. И даже если она вам не названивает сутками, да, даже если она пытается держать независимость, даже если там, да, она Вы её куда-то зовёте, а она о, я не знаю, я подумаю, меня как будто мама не пустила, то, что она вцепилась зубами, это чувствуется, это чувствуется на уровне тонких тел. Вот. Поэтому очень важно, даже если вы одержимы идеей выйти замуж, тем более одержимы выйти замуж идеей, за него, этими зубами не цепляться. Смотреть, чтобы зубы всегда были рожаты прям вот следить за ними, чтобы зубы были рожаты. Ну, в принципе, если у, ну, если женщина достаточно самодостаточная и э здорова, да, то у неё и не будет вот этой вот навязчивой идеи выйти замуж. Она сама не, у неё зубы сами никому не, не прицепятся. То есть она далеко там кто бы за ней не ухаживал, она ещё лишний раз подумает, на что и соглашаться, да? потому что всё-таки, ну, такие вещи, как семья это очень серьёзный шаг, и для него тоже она 150 раз подумает. Ну придёт он к ней, да, такой с котом и фикусом, скажет: "Я буду жить у тебя, Ричо". Иль ей надо будет, да, приезжать на его территорию с котом и фикусом и там как-то пытаться обустроиться, подружить котов в конце концов. вот, и это всё не очень просто, и такие решения так не принимаются, да? То есть есть что-то невротическое в том, что Бах он такой классный, я в него влюбилась, и зубами сразу ляск, да? То есть это это невротички делают, невротичек, к сожалению, очень много. Как и невротиков. А, вот. А, прям прямо чувствую, что тебя уже там всё решили и в загон загоняют. Конечно, конечно, и он начинает пятиться из загона. Поэтому а даже то, что вы друг другу люди судьбы Это не говорит о том, что ваша психика, она как-то иначе работает. Всё равно эти стадии надо проходить, поэтому лучше не знать. Ну, вот, кстати, Ницет рассказывает про то, как они с Андреем, когда познакомились. Андрей вообще женат был. она не скрывает эту историю, да? И я думаю, что я могу её пример привести, потому что это, в общем-то, открытая для учеников информация. Одна с ним, когда познакомилась, начали они встречаться, Она не думала о том, что это продлится дольше, чем пара-тройка месяцев. И она, она, думала, что он не выел в куще. Что это на да, какая-то какое-то очень временное развлечение. А видите, как оно обернулось? То есть она сама не сразу поняла, что отношения настолько, да, плотно вошли. и Андрей тоже не собирался вообще он женой жил. Я вряд ли всерьез думал с ней разводиться до того, как не познакомился с Сэдом. И так это бывает. А бывает по-другому. Бывает, что э, глазами встретились и почувствовали притяжение. Весь вечер переглядывались. А потом вдвоем встретились и с одного встречи поняли, что это навсегда. Оставили свои семьи и стали жить вместе. По-разному бывает вот с этим вот человеком судьбы. Но, а, должна быть вот эта вот свобода, да? Поэтому я вообще не сообщаю, то он человек судьбы или не он человек судьбы, если знаете чего, ну только только в редких случаях, да, в редких случаях. Когда у меня есть подозрение, что она своего человека судьбы, например, френдзонит. Но, а, была у меня история, когда когда клиентка звонила своего человека судьбы, потому что что? А я вам говорила, потому что ростом низкий. А, вот, и Она рыдала, она ко мне приходила, просила перегадать. То есть для нее все равно то, что а они, они люди судьбы, это её судьба, это её повергло в шок, она не зря его, она не зря френзонила. А в высшем смысле у них было, э, повешенный и только потом император с чем-то приятным. То есть им нужно было пройти, да, э, по раскладу высшего смысла. Нужно было пройти этот тап, перешагнуть через свои дебильные убеждения. Кто у неё было дебильное убеждение, что с мужчиной ниже себя ростом она не сможет, она высокая, кстати, было. У него тоже было какое-то своё дебильное убеждение, не знаю какое, и он же мой клиент. И только потом они могли соединиться уже и наслаждаться счастливой жизнью в паре. И я понимала, что они вместе будут, но ну, по-любому. Потому что а, очень сложно не сойтись со своим человеком судьбы. Я вам рассказываю истории, да, как можно без него остаться. Но это скорее исключение, чем правило. Это пиздец, таких людей много, и не только женщины, мужчины тоже такие встречаются, когда человек прямо держим. У меня клиентка была, которая в итоге приворожила и прокляла своего молодого человека, да? Я вам могу сказать, я давно гадалка, э, ни разу у меня ни одна женщина не просила сделать приворот. А вот мужчины обращались несколько раз с этой просьбой. К вопросу о том, что только женщины, да? Нет. Ну потому что мужчины не разбираются, они вот смотрят по телевизору, там про экстрасенсов, разгадалка, значит, колдует. Ну а как? А, вот. Кто мы мужчины? Что мы хотим? Стабильных и глубоких отношений, когда мы это хотим, когда всё уже просрали. Вот они обращались в тех стадиях, когда уже всё просрали. Прям сейчас её верни. Я говорю: "Всё, уже поздно, поезд ушёл". Я понимаю, я был не прав, я все осознал. Я так не буду. Но она сейчас уходит, сейчас ее верни. Все будет иначе. А, я себя вагончик снимала приворотом. Хм. Да, может, оно так и есть, но мы этого делать не будем. Вот. О'кей. Что мы можем, в принципе, посмотреть? Что мы можем посмотреть, а, по, да. А, когда с человеком судьбы, да? Можем посмотреть знакомые и незнакомые. А, вопрос задаётся таким образом: "Каковы шансы на то, что со своим человеком судьбы там, Василиса знакома вполне, полне, знакома от счастья, незнакома вовсе?" Что значит а знакома в Это значит, этот человек находится в её близком окружении. Знакома отчасти... счастья, То есть они уже пересекались. И им нужно было Ну, друг друга знают, виделись уже. Э, незнакома, незнакома вовсе, значит, еще она незнакома. А если незнакомо то и незнакомо. И я не ведусь на провокации блондину на лебрю где работает, где живёт и клиентка всегда говорит: "Ну мне главное не пропустить". Я говорю: "Не пропустишь, не переживай". Я говорю: "Дай судьбе возможность это сделать". Я же знаю, я ж тебе сейчас опишу, какой он. Ты же про Крустово ложе соорудишь и будешь с этим ложем ко всем мужчинам подходить. И тем самым, очень сильно усложнишь судьбе возможность вас соединить. Поэтому давай, да? Спокойно общайся, встречайся, знакомься с мужчинами. И тогда тогда соответственно ты его и встретишь рано или поздно. В принципе, если клиентка бьется в истерике, можно, про, можно поинтересоваться, когда планируется эта встреча в течение года, в течение двух лет либо позже. Я бы не спрашивала 3, 4, 5, 10. Больше двух лет это для нее уже примерно никогда. Поэтому вполне себе достаточно, да? И, э, когда скажут, да, когда планируется эта встреча, особенно если больше двух лет, то посмотрите, пожалуйста, на расклад. И из него попробуйте снять информацию, что может ускорить встречу. Или можно сделать собрать весь расклад и сделать расклад-рекомендацию, что порекомендуете предпринять Василисе для того, чтобы ускорить встречу со своим человеком судьбы. Я напоминаю, что все это актуально только в том случае, если мы точно знаем, что у Василисы человек судьбы, да? Узнали, что человек судьбы, и вот это делаем. Если знакома частья А по социальным сетям, например, э, ну, не знаю, может быть, в современном кибермире, да, в современном цифровом мире это и допустимо. Но я бы говорила о том, что, ну, уровень близости. Допустим, если они такие френды, не разлива вода, там друг друга постоянно комментит, в курсе там жизни друг друга, в переписке состоят. И даже если они не виделись, это это, это знакомо вполне. полне. То есть мне здесь интересно не сколько, да, были они представлены друг другу или нет, пудинг это Алиса, Алиса это пудинг, сколько, насколько интенсивно они общаются. То есть если знакомы вполне, общение достаточно интенсивное, то есть они пере, ну, они регулярно там как-то пересекаются, да? А знакомая часть это, например, может быть, не знаю, там, Пётр Иванович из соседнего отдела. Она с ним знакома, она с ним здоровается, но дочек соприкосновения нет. Или не знаю, какой-нибудь чел, который периодически при, ну, появляется в их тусовке. То есть он сам в тусовке не состоит, да, не особо там тусуется, но время от времени там приходит, он там чей-то друг, и его, в принципе, хорошо принимают, но не, не плотное, да, с ним общение. Или там, ну, в общем, она то, то, что говорится, шапочное знакомство. С кем она не поддерживает постоянной коммуникации. Вот, э, такое так, такое дело. Если знакома вполне, вот здесь такое дело. Вот сет говорит: выясняйте кто?" Я не выясняю, если у меня клиентка не настаивает. Я объясняю почему. Если она, ну, по каким-то причинам они не пара. да, и возможность этой паре соединиться. Или буду выяснять только если у меня есть подозрение на то, что это тот, кого она френзонит. Пусть она да сейчас проревется, но потом может она перебесится, пересмотрит эту ситуацию. Но хотя мы всё равно не любим при, принуждение. То есть если он ей каким-то по каким-то причинам, да, он ей э, не, не глянется, лучше будет, если она его сама за какие-то качества выберет, чем поймет, а мне деваться, некуда, Он не человек судьбы. Если уже пропустили встречу, судьба уже будет без человека судьбы. То есть если их дороги уже разошлись, как в море корабли, да, она уже будет спешить одиночество. Если свободная судьба, можно на дадже также уточнить, когда примерно будет возможность кого-то встретить для потенциальных отношений. А, да. Это не запрещено. И ты можешь уточнить Но я большого смысла в этом не вижу, потому что человек со свободной судьбой всегда имеет потенциальную возможность кого-то встретить для потенциальных отношений даже прямо сейчас. 7,5 миллиардов человек, половина из них мужчины. Почему ты не в паре? Ответ на этот вопрос лежит в теле расклада, какая энергия тебя окружает с точки зрения мужско-женских отношений. Ты думаешь, что можно на эти задачи забить и подождать, когда будет возможность. Через год, через два либо позже, да? Потому что, э, это спросить можно, но э, карта будет отвечать исходя из того, э, как ты, ну, Исходя из того, как ты идешь сейчас. А ты такая поняла свои задачи, как давай их решать? И уже не через два года, а вот через три месяца, да, появляется шанс. Вот такие дела. Когда-то больше шансов, когда-то меньше, исходя из текущих задач. Да, ну тебе же не надо 50 мужчин, тебе же одного надо. То есть одного шанса достаточно. Вот. Потому что, э, вообще формулировка вопроса корректная, ты имеешь право это спрашивать. Но дело в том, что это рульца влево и вправо. Осознанно или неосознанно? То есть точно так же, как ты осознанно можешь ускорить эту э, потенциальную встречу. Так и неосознанно ты можешь все просрать. И потом не обижайся. То есть я вам это рассказываю для того, чтобы я вообще, если клиенты настаивают, я смотрю. Вот по-человечески чисто, да? В <coughs> этом, правда, нет большого смысла. Но клиенты бывают дотошные, блин. Точно так же, как я смотрю, если она очень сильно хочет узнать, изменяет ли муж или нет. Я смотрела неоднократно. Когда она мне достает. Потому что, конечно, женщине, которая хорошо отношусь, никогда в жизни смотреть не буду. Не потому, что меньше знаешь, крепче спишь. А потому, что А, как ни странно, это ничего не решает ваших отношений. Женщины думают, что отношения портятся из-за мужских измен. Хотя на самом деле это мужчины изменяют, потому что отношения портятся. То есть ставят лек впереди лошади. Если ваши отношения похоже, черт знает на что, он тебе может час не изменяет, это же не значит, что он через месяц не начнет. А если у него любовница, ты думаешь, если эту любовницу устранить, ваши отношения наладятся, новую уже Ну, то есть это, в принципе, ни на что не влияет. Вот. Поэтому, честно говоря себе я такой расклад никогда в жизни не делала, имея в полный инструментарий под руками. И, кстати, это это работает, когда вот клиентка приходит и позарез надо знать. Я говорю: "Вы знаете, я себе ни разу не смотрела, такая, да ладно. Говорю, да, потому что это вредно. Обычно убеждает, но некоторых нет, да? Не вопрос, я посмотрю. Только у меня ни разу не было, чтобы она потом мне не звонила и не спрашивала, могли ли карты ошибиться. Вне зависимости от того, что я сказала. Потому что если я сказала не изменяет, она думает, что я ее пожалела. И не сказала правду, она мне не верит. А если я сказала, изменяет, она ему устроила скандал, и она мне звонит, люба, а могли карты ошибиться. Ну просто я с ним поговорила, он мне все объяснил, он был так убедителен, так убедителен. Но, люба, он же не может врать. Ну, конечно, нет. вот. Не то, что не решает, а ничего не доказывает, сам факт измены не предъявишь. Не, ну там она нашла какие-то доказатели. Но он их все разбил в пух И перья. И был так убедителен, так убедителен. Вот. Ну, я будут что бы буду на своем стоять? Поговорю, конечно, могли. Тем более, что им не по судьбе сейчас расходиться совершенно. Вот, о'кей. Самый манна мацарат. Да, да. Значит, а... Если знакомы частично, Узнавать, кто это, шансы равны нулю. Ну, э, у вас в записной книжке сколько тысяч номеров записано, да? сколько у нас людей, с которыми мы знакомы частично, а телефона их у нас не записано. Всех будем переспрашивать. Если она знакома вполне, и у нее там есть какие-то прям совсем версии версии, ну можно посмотреть. Напоминаю, что это смотрится не дата. Каковы шансы на то, что человеком судьбы Василиса является Петр, Василий, Михаил? Вот так не смотрится. С каждым кандидатом надо сделать высший смысл. И только если там маркер судьбы, только тогда мы можем предположить, что он может быть человеком судьбы. А так они все могут быть людьми по судьбе. Вот. А вопросы по этой теме какие-то еще есть? Или мы с вами с женской, и мужской долей исчерпывающе все прошли? Вопросов нет, и мы идем на перерыв. Итак, у нас с вами продолжается 23 июня год 2020 тоже продолжается. Спасибо за плюсики, вопросы какие-то появились у нас. Так. А Если оба в разводе, но живут вместе пока. А у женщины есть, э, человек судьбы. Этот человек судьбы может появиться и забрать себе эту женщину свою судьбу. ты знаешь, Оль, я бы смотрела, э, какая энергия её окружает с точки зрения, может, женских отношений. Э, и смотрела, кто там, ну, если там у неё мужчина В этом раскладе, хотя если они, формально разведены, но по факту они все равно живут семьей, Мужчина может в этом раскладе и не появиться. Такое дело. Это, знаешь, мечта, всех женщин, у которых сложности с самостоятельностью. Мечта о прекрасном принце, который э, спасет ее от дракона. Она в плену у дракона. Придет прекрасный принц, из лап драконьих её вырвет и отвезет э, в прекрасное будущее. Но это утопия. Потому что нужно самой принимать решение и самой в данном направлении двигаться. Так. Люба, есть какой-то ритуал для изменения мужской судьбы? А то для женщин есть, а как помочь сразу мужчинам непонятно. Если я не ошибаюсь, ты вроде говорила, что ритуал с 40 сорокадневным постом только для женщин, хотя вроде и сет на любовной магии говорила, что он для всех подходит. А я не знаю. Я Высвет любовной магии же давно была, лет 8 назад, наверное. Я уже не помню. А я тебе предлагала же спросить в тайное и явное, это не спросил? Потому что там, если, э, он подходит для всех, тогда нужно заговор менять. Чтобы он все таки да, по-мужски звучал. То есть вот эти вот нюансы надо прояснить. Вот, да, спроси, пожалуйста, чтобы тебе наши маги ответили. Если клиент накидывает варианты, э, человека судьбы, мы на всех делаем ВС, если отношения между ними нет и не было. Ну, может, Петя с работы, он меня в кино звал. Не, ну такие варианты даже рассматривать не надо. Оль, да, давай давай до маразма доходить не будем, да? все таки имеется в виду люди, с которыми у нее так или иначе, ну, вот, ну, там плотные отношения. Именно поэтому мне не нравится процесс до спроса, вот этот вот узнавание человека судьбы, потому что я, честно говоря, не понимаю, как он может ей помочь. Даже если это Петя с работы. Тем более, что, а, мы это узнаём по дат. Дат требуют определённой точности, там шансы заморочить себе голову и сбиться вообще очень много. Поэтому я просто туда не лезла и говорю, сказала бы, что человек судьбы есть и рано или поздно встреча это случится. Там другое дело, если встреча подзатянулась. Или когда она не признает, что он ей человек судьбы. У меня была клиентка, у нее был человек судьбы. Они были в отношениях, мужеско женских, но, но а, она отказывалась это признавать, потому что он был официально женат. При том, что он официально женат, реально у него никаких отношений с женой не было уже несколько лет. отношения были с ней. Но она была очень верующая, при том, что она сама ведьма. Так бывает. И она говорила, что это очень неправославно. Объединяться с ним в семью, учитывая, что он официально не разведен а у него были какие-то сложности с тем, чтобы развестись. Ну и, короче, да, ни в какую тут надо смотреть, да, что знает человека судьбы и что с этим человеком, да, действительно у неё отношения, именно он человек судьбы. А вот так петь с работы проверять не надо. Знакомый частично шанс узнать человека судьбы равен нулю, смысл узнавать. Так я и говорила, что до да, спрашивать не надо. Просто она, она интересоется, встретила уже не встретила. И мы можем сказать знакомо частично. Типа, важно, ну, вы уже пересекались, но сейчас ты вряд ли поймешь, кто это, потому что, ну, у вас шапочное знакомство. А людей, с которыми у нее шапочное знакомство, она может даже не вспомнить его. У меня была клиентка, которая со своим мужем знакомилась несколько раз. Она каждый раз его забывала. Хотя она юрист и у неё хорошая память. То есть каждый раз с ним знакомилась заново. 51-х поцелуев, да? вот, примерно так. Ходить, гадать тоже неправославно, двойные стандарты. Ну да, к сожалению. А, когда делается выписывание человека судьбы из судьбы, в каком случае? А Ларисты Путеш выписывание человека судьбы из судьбы и выписывание мужчины из тела судьбы. Понимаешь, да, что перепутала. Объяснять дальше. Ох. Да, сложно 25 занятий уложится. А, <свят> смотрим. Когда мы делаем расклад, какая энергия окружает такую-то с точки зрения, мужско женских отношений. Мы в этом раскладе можем увидеть короля или карту коммуникации, которые говорят о том, что у неё с кем-то происходит коммуникация. И может быть так, что человек фактически в жизни ее не присутствует, но занимает слот под названием мой мужчина. Вспомнила? Она соломенная вдова. Отношения закончились лет пять назад а то и 25. Такое тоже было у меня. Вот. И никто не входит в судьбу, потому что в её поле энергоинформационном торчит фантом, что называется этого человека, которого она так или иначе подкармливает. Вот что такое? Бессознательно понятное дело. Вот что такое? Мужчина в теле судьбы. И тогда Делается ритуал на выписывание. А человека из человека судьбы, человека судьбы так просто не выписать, потому что а, договаривались ваше высшее я о твоей личности что-то не нравится, и ты пытаешься его выгнать. Они не тобой он судьбу, не личностью он судьбу засажу. Поэтому это непростая история, у тебя должны быть очень весомые аргументы. Поэтому я говорила, прежде чем делать ритуал на изменение женской доли, а это делается через ритуал на изменение женской доли. Сходи на поклон к императрице или к какому-то божеству, которое эту императрицу аватарит. Вот. Тик, тик, тик. Ну все, по-моему, да? Все вопросы, на все вопросы я ответила. О'кей. Okay. Давайте с вами, сегодня, да, мы большое дело сделали. Возьмем тему попроще, но которую нам все равно с вами надо проходить. Возьмем тему кармической причины, кармического смысла. в чём кармическая причина, в чём кармический смысл? Люди приходят с этими вопросами. Звучит обычно: "За что мне это?" И здесь надо понимать, что Здесь надо понимать, что людям свойственны две крайности. Первая крайность это всё зависит от меня, и я сам кузнец всего. И всё сейчас разрулю. либо а э, всё списывать на высшие силы. Всё, что не происходит, происходит по воле высших сил. Всё, что не происходит это высшие силы за что-то поощрили или за что-то покарали. На самом деле, я уже не, не, я неоднократно повторяю, мне не близка теория того, что нас высшие силы поощряют или карают. Мы это можем так воспринимать. На самом деле существуют вселенские законы. Ну, так скажем, да, законы вселенского равновесия, можно так сказать. И если мы что-то положили на одну чашу весов, с другой с другой э, стороны чаши, оно уравновешивается. И э, мы эти законы с вами изучали, уже, блин, э в, в, полтора года их изучали на базовом курсе, на кармическом таро, сколько мы эти законы изучаем, да? И когда мы знаем эти законы, мы понимаем, да, причины и следствия какие они будут. Вот если вы засовываете в розетку два пальца, вас шарахнет 220. Не потому, что вас наказал Бог розетки, а потому что таковы законы электродинамики. А человеческое тело является проводником. И вы сунув пальцы в розетку, стали проводником и провели через себя 220. Если вы не были, как следует, заземлены, вам керудить, да? Вот, а точно так же это работает на всех областях. То есть врачи очень внятно вам объяснят, да, что если вы там, не знаю, хронически не высыпаетесь, то у вас будут соответствующие изменения вашего физиологического состояния, да? Если вы жрёте всё, что не приколочено, у вас тоже будут соответствующие изменения физиологического состояния так далее, да, есть определенная закономерность. Ты делаешь определенные действия, да? а твое тело старается откомпенсировать то, что произошло согласно законам физиологии. Вот тонкие тела они работают абсолютно так же, да? Ты что-то делаешь и происходит происходит такая вот компенсация. Но людям свойственно накручивать, «Ах, это мне за что-то прилетело, наказание прох розетки, спасибо, Люба. Ну а что, я что тут не то сказала, Оль? В принципе, да, вот это вот за что мне это, мне сильно напоминает Бога розетки очень часто. Вот. Существует вот. бытовое течение жизни и существует, соответственно, кармические законы. Вот, а, у меня за последние несколько месяцев было несколько взаимодействий с социальным эгрегором. А, ну, когда я сидела на социальном мониторинге, когда я со своей температурой, да, которая у меня четвёртый месяц не проходит. В апреле месяце, то есть два месяца назад, да, обратилась э, снова к доктору. только это можно было сделать только к муниципальному доктору соответственно, никто не стал разбираться, что у меня за температура, почему у меня температура. И просто засадили на социальный мониторинг. Это было адще. Вот. Это тема, да, и звонили мне постоянно из правительства Москвы. А тут у меня еще тема возникла, что я, перегруженная всей вот этой вот бойдой со своим здоровьем, социальным мониторингом, с этими вечными звонками из департамента информационных технологий здравоохранения и всего остального, я как-то прозевала оплату парковочного штрафа еще в начале марта, который был выставлен. И по этому поводу мой штраф передали судебным приставам. Но мне, соответственно, пришлось бодаться, ездить к приставу в Кости, писать ему всякие письма, ездить в транспортное управление и тоже с этими штрафами разбираться, Еще ж меня суд будет ждать. И вот мне говорят: тебе везет, как утопленнику. Что то любит социальный эгрегор, до тебя домотался? Что то им от тебя надо?" А реально, мне везет не как утопленнику, а реально очень круто повезло. Потому что я умудрилась отсидеть на этом социальном мониторинге и не получить ни одного штрафа. Тогда как моя подруга, например, тоже оказавшаяся в подобной ситуации, получила четыре штрафа на 16 тысяч. Общей совокупности, да? вот и я не получила, когда я наконец-то уже слезла с этого социального мониторинга и начала там ездить уже по городу. Я не получила ни одного штрафа из-за того, что у меня там не сработал пропуск, который у нас там был, да, по QR-кодам и так далее. то есть, социальный эгрегор никаких вопросов ко мне не имел. А вот то, что я имела проблемы с социальным мониторингом это бытовое течение жизни. Потому что, ну, в Москве такие правила, да, что если у тебя температура, тебя закрывают под домашний арест и осуществляется тобой государственный надзор существует его через жопу, и, собственно, ты имеешь очень много геморроя по этому поводу. Это бытовое течение жизни. Если ты такая балда, что вовремя не оплатила штраф, у тебя будут проблемы с приставами. И тебе придётся ездить разбираться в транспортное управление. это жизнь такая, да? Это бытовое течение жизни. Это не я прогневала социальные эгрегоры, он мне туда грозит теперь чем-то. Это не не карма моя такая заминосованная, да, привела к таким последствиям. Наоборот, для меня всё ещё довольно-таки мягко закончилось. И, в общем-то, всё так сложилось, что у меня, в принципе, есть и шансы, штрафы в суде ещё отбоярится, да, непонятно, как пройдёт, но я нашла лазейку, как это можно попытаться сделать. Вот. А Сейчас время клещевого энцефалита. Э, июнь месяц, клещи повылазили, ждут свежей крови. Соответственно, если Василиса пошла в лес, бегала там босыми ногами по траве и после этого не осмотрелась, и ее укусил клещ. ее не наказал никакой бог. Это не её, блин, заминосованная карма. Просто в июне клещи очень активны. И если ты идёшь в лес, тебе надо соблюдать определённые правила. В лесу есть клещи. Они сидят в траве. Клещ обладает э, Миф о том, что клещи гроздьями висят на берёзах и пикируют чуть ли не с парашютом, да, десантируются вам на голову. Это миф. Я выросла в Кадем городке, у нас там клещей Больше, чем людей, я про клещей знаю довольно много. Клещ может ползти только вверх. Он вниз не ползает и ниоткуда не прыгает. поэтому если вы и прежде чем укусить, он 2-3 часа ползает по телу. То есть не бывает клеща, который на вас десантировался и сразу впился, да, ура. Это вам не комар, да? Поэтому, если, э, вы пошли в лес, во-первых, у вас должна быть защитная одежда, уж по крайней мере, на ногах высокие ботинки, э, соответственно, брюки, которые на эти ботинки, ну или кроссовки, да, какие-то, которые э, заправляются там носки, чтобы у вас не было, да, вот так доступа к открытым частям тела. Ну и, собственно, после того, как вы, э, там прогулялись по лесу, осмотритесь. Попросите кого-то вас осмотреть, скорее всего, если там клещ пота... пришел, он ползает по телу, снимаешь с себя этого клеща. У нас народ клещи меня, слава богу, не любят. Но вот когда мы ходили по лесу, а мы много ходили по лесу, на ну, Сибири там вообще много леса, так мои попутчики себя по 20 штук снимали бывало. И никто никого не укусил, потому что существуют определенные правила. Каким образом мы живем, да, если все делать в соответствии с законами. В лесу есть клещи, у клещей такой вот это такие привычки. Надо их знать, тогда ты не станешь их, их добычей, да? вот. И вот это происходит. То есть вот когда говорят: "На Бога надейся, а сам не плошай", это в принципе в том числе и об этом. Если вы Привлекательная женщина, и вы отправились на какое-то мероприятие в неблагополучный район города. Засиделись там до двух ночи, набухались. И после этого темными закоулками, не твёрдой походкой, на каблуках в короткой юбке пошли ловить такси, а не вызвать его по соответственно, приложению. И с вами ничего не случилось. это вопрос вопросов заплюсованной карме вашей. То есть скорее ваша заплюсованная карма вас уберегла от того, чтобы какая-то шмана на вас напала. А если напала, то, ну, блин. не это, это ни за что у это это район. Сейчас, конечно, феминистки меня обвинят в том, что я тут жертва насилия, пытаюсь обвинить в том, что она сама виновата. Нет, я не пытаюсь обвинить что она сама виновата? Но существуют какие-то определенные, ну, как бы так, меры безопасности. Если ты пойдешь работать с бензопилой, ты будешь соблюдать безопасность. Или это бензопила, которая тебе все пальцы отпилил, тебя сносили ничего. Вот здесь та же самая, вот здесь та же самая история, да? Бытовое течение жизни и, э действительно кармически обусловленные какие-то темы. Поэтому истории, за что мне это? Чему меня жизнь собирается научить? Послав на мой жизненный путь такие тяжёлые испытания. чаще всего это разговоры ни о чём, да? Потому что, никаких вот посланий тяжёлых испытаний-то и не было знаете, ещё вот тема, про которую мне приходится часто говорить, потому что я, к сожалению, часто с этим сталкиваюсь. увлечение людей всяческой эзотерикой э породило такой, ну, не то, чтобы миф, это на самом деле не миф, просто люди его очень странно понимают. То, что страдания нам списывают карму. Типа, да, мы искупаем неблагоую карму, искупаем неблагоую карму страданием. Поэтому какой вывод из этого сделали люди? Надо в жизни побольше страдать. Если ты попал в жопу, не вылезай из неё. Сиди в этой жопе и страдай. Чем дольше ты сидишь в жопе и страдаешь, тем больше негативной кармы с тебя спишется. Ну, вы-то понимаете, что это бред, да, я надеюсь. То есть, если ты попал в жопу, выход там же, где и вход. Продолжать сидеть в жопе при том, что у тебя две ноги и ты где вход ещё не забыл? Христиане это церковные, так и говорят. Так и индуисты новоявленные говорят. И вообще, разные там люди, которые в эзотерике прошарены. Я просто так часто с этим сталкиваюсь, что я на своих лекциях, да, эту тему вынуждена поднимать. Народ, вы разуйте глаза, ну вы что делаете-то? Вот вот так собой зачем? Конечно, можно ещё больше заминосоваться. Если ты попал в жопу, какая у тебя кармическая задача осознать, как ты в неё попал, выйти. А тижнее с этого, что осознать как ты в неё попал, выйти, хмм, абсолютно не делаешь выводов из предыдущего опыта и сидишь такой в тройке Пентакли перевёрнутой, да? Э, вот, сдабривая это тройкой мечей перевёрнутой, э вбив себе в голову убеждение, что это на самом деле искупление кармы неблагой, да, у тебя сейчас происходит. Вот круто ты круто дописываешь негативную карму. Наоборот, конечно, она ещё больше минусуется таким образом. То есть э, люди звон слышали, да? На тут еще, как не вспомнить загадочную русскую душу, да, которая, заставив Богу молиться, и она расшибет себе лоб, все не применишь, и в жопе сидеть, так в жопе сидеть. Уж мы так будем в ней сидеть, что нам еще завидовать будут, что это мы в жопе сидим, а не кто-нибудь там еще. да? Это вот есть такая тема. Вот. На самом деле ничего благого в том, что сидеть в жопе, не наблюдается. А Для человека счастье это абсолютно естественное и ресурсное состояние. Приводить себя в состояние счастья это значит производить работу души и плюсовать себе карму. Ну понятно, как ты себя приводишь, если ты себя приводишь в состояние счастья с помощью наркоты какой-то, да? Сидя в жопе опять же. Или ты приводишь себя в состояние счастья с помощью каких-нибудь там, не знаю, семёрки кубков. Вот, либо ещё чего-то, Луны. Своеобразно, да? Может, Луна отыграться, то, в общем, никакой больше в этом нет. Но если ты себя приводишь в состояние счастья, например, с помощью Мира, вот это крутая работа души, да? Вот. Так о чём беш мы? про э, кармические причины. Э, поскольку есть бытовое течение жизни и есть действительно кармические истории, кармически обусловленные, прежде чем радостно кидаться смотреть клиенту: "За что мне это?" Неплохо бы э, вообще-то проверить, а действительно ли данная ситуация имеет под собой кармическую подоплёку. Вообще у кармических, э, кармически предзаданных обстоятельств есть некоторые признаки. Какие это признаки? Но эти признаки, они всё равно требуют проверок и доказательств. То есть эти признаки, они нас остротно могут натолкнуть на мысль, что это правда ситуация может быть кармически обусловлена. Первый признак роковое стечения обстоятельств. Например, обычно возвращая там, Василиса возвращается с работы, э, ну, в приличное время там, да, часов в 8:00 вечера. А если это если в это время уже темно, там осень-зима, да, то её с работы встречает муж. Ну и, в общем-то, всё равно она идёт по Свещённой улице. В этот раз муж уехал в командировку. Она задержалась на работе дольше обычного, то есть возвращалась в 10. э Муж ее встретить не мог, поскольку был в командировке. вышла из автобуса, а фонари на ее улице не горят. Какая-то поломка. Все одно к одному. Ну, и на нее напали наркоманы, отобрали у нее, допустим, сумку, да? вот, а всё, произошло одно к одному. То есть, если бы она, э, вовремя, да, вышла там 8 вечера еще полно народу, ничего бы не случилось. Если бы муж не был в командировке, конечно, он бы встретил. Если бы э, фонари горели, да, может быть, эта ситуация бы не произошла. Но вот все одно к одному дает роковое стечение обстоятельств. То есть, если вот так, да, из составляющих мелочей складывается история, можно предположить, что это действительно определенное кармическое воздаяние. А следующий признак это когда ситуация повторяется из раза в раз. То есть, да, кармический хвост. Ну, условный кармический хвост. Нет, не двойка пентакли на самом деле, когда одна и та же неприятность но просто преследует. То есть именно на этой территории тебя преследует неприятность. Там я не знаю, что у тебя. Что-то ничего в голову не лезет? Там каждый раз как новые туфли ты ломаешь каблук. в самом неподходящем месте. Не, ну это глупо, конечно, пример. Каждый раз А, вот у меня на прошлой группе ученица была история. Она говорит: "Каждый раз, как я меняю работу, выхожу на новую работу, В течение месяца двух мое начальство непосредственное куда-то девается. И именно на меня сваливается львиная доля его работы при той же зарплате. То есть она приходит под конкретного человека, а, с определенным фронтом работ. В течение месяца-двух начальство либо идет на повышение, и его никем не заменяют, либо там куда-то уезжает, и тоже, да, осуществляет какое-то там а руководство, либо там ещё что-то происходит. Но, в общем, получается, что часть работ нагружается на неё. Зарплата та же самая, она вынуждена с этим разбираться. И вот это происходит на каждой работе. Она, понятно, их меняется с определённой периодичностью, потому что, блин, ну хуже собаки, да? Но как не поменяет, так, так вот начальство куда-то девается и всё всё это на неё сваливает. странная тема. Это моя подруга, у неё так же. Ну вот, да, такая история. Почему? То есть ладно бы на неё просто всё валили из разряда доктор, почему на мне все ездят, а вы выседло снимите. То есть ну, может, просто у девушки плохо с границами. На неё наваривают, она берёт, наваливают, она берёт. Вот нагружают, она не вякает. Прук, потом увольняется. но начальство куда-то девается. Вот эта история с ней никак не связана. Куда его переводят? Да, куда его куда его девают? И это происходит из раза в раз, да, странненько. Получается, вот эти вот повторяющиеся истории вот такой признак. А ещё может быть признак, да, какой-то вот такой кармической ситуации это а, чаще всего связано с прошложизненными задачами. Когда у человека несимметричная реакция абсолютно. А Ну, произошла какая-то неприятность, ну да, неприятность. Но человек истерит по поводу неё так, как будто там, не знаю, ну, вселенская трагедия произошла, драма, да? Скорбь всего человечества за всю его историю, да, в этой э, в этой теме сквозит. Это, э, происходит тогда, а, когда уже уже на этой территории, допустим, в прошлых жизнях уже были э были косяки. Поэтому мы не можем понять, да, почему у человека такая реакция, да, чрезмерная. Но ну, понятно, что неприятность, но не конец же света, а переживается как конец света прям. Но бывают, в принципе, люди очень эмоциональные, впечатлительные, свойственно, которым свойственно накручивать, гротескизировать, поэтому, в принципе, это не является таким вот показателем. Да ничего из того, что я назвала, не является показателем. Вот по, по поводу там девицы, да, которую ограбили наркоманы в нашем примере. Наташа пишет: а если сел в такси. Ну, например, да. Что-то в голову не пришло. не пришло в голову денег пожалела. Решила, да ну, на такси тратится. Лучше я себе там потом что-нибудь куплю". Вот. А вот. Оказалось, что У неё же всё и украли. вот, историю могу рассказать. Э, Исет приводила пример. Мужик к ней пришёл, очевидно, с проблемной темой, говорит: "Я за последние полгода три раза попал в ДТП. За что?" Мне такое наказание, да, какая кармическая причина? А вообще три раза за полгода попасть в ДТП это, блин, много. И сейчас спрашивают, да? Ну, поскольку три случая, вообще вот в истории с постоянными случаями, я вас буду этому учить сейчас. мы спрашиваем, сначала, связаны ли между собой вот эти случаи? Потому что они могут быть связаны разными причинами. Ну, то есть, каждому, может быть, своя причина, просто они похожи. Да? Если это спрашивает, они связаны общей причиной? Карты отвечают: "Да". А эта причина кармическая? Карты отвечают: "Нет". Если думают странно. Ну, вроде кармическая причина, он три раза за полгода в ДТП попал, но ну, серьезное дело. Наем ему говорит: "Скажите, пожалуйста, а раньше как вы ездили?" А раньше я не ездил, я полгода назад права купил. Ну, в общем, а... понятно, да? Что все три случая связаны общей причиной. Чувак права купил, а ездить не купил. Конечно, причина общая, он водить не умеет. Является ли это кармичным? Нет. Это не кармическая причина, это возьми частного инструктора воinstructоры, научись водить, ну а что ещё? Как иначе объяснить, почему ты в Фюрим попадаешь в ДТП? Э, вот такая тема. получается, значит, есть ли у кого-то кармическая ситуация, предположительно кармическая, которая из раза в раз с вами повторяется, и вы хотите знать ее причину. Я говорит Виктория, рассказывай. Мы сейчас все вскроем. В смысле начальницы, видимо. А как проявляется то, что начальник видимый и как, как ты от этого страдаешь? Они тебя магией херачат или что? Можешь голосом. А, не в прямом смысле, ведьмы. Малограмотная женщина-начальница пытается доказать, что я идиотка. А звучит как то, что высокоинтеллектуальная ты не соблюдаешь э, субординацию, что сильно бесит твоих начальниц. Это и есть общая причина, которые связаны. А сколько таких ситуаций было? 3, да? Угу. Ну, ладно, нам все равно потренироваться надо. Накупты возьмем твой пример. Виктория, напомню нам, кто ты по зодиаку? Вади. Ларис, выключи, пожалуйста, микрофон. Спасибо. Так. Как мы это делаем? Сначала мы для того, чтобы спросить на даат, да, смотрите, кармическую причину, ну, кармическую причину мы не можем выявлять по дереву. Потому что причина это не физический объект. Поэтому мы делаем расклад, который будет держать поток. Мне подойдет пятерка. я сделаю расклад, какая энергия окружает Викторию с точки зрения, да, вот этого вот симптома, что начальницы пытаются доказать ей, что она идиотка, да? Начальницы пытаются Энергия окружает Викторию с точки зрения того, что неоднократно у нее происходят конфликты со своими непосредственными руководителями. Пашпяттакли Перевернутая смерть император. Да, маски питроф. <свят> Десятка скипетров перевернутая. Сам расклад мне здесь не интересен. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, чтобы вот все три ситуации которых думает Виктория сейчас. Как с руководством связаны общей причиной. Да, связаны все три. Связаны только две из них. Нет, они не связаны, у каждой у каждой этой ситуации причина своя. Связаны все три девятка мечей. Две из них двойка пентаклей перевернутая. У каждой ситуации своя причина, тройка кубков. Такие девятка мечей нам говорит о том, что у всех этих трех ситуаций есть общая причина, но не факт, что она кармическая. То есть Рика, конечно, думает, за что мне такое наказание? Я выдвинула альтернативную версию. Ты не соблюдаешь субординацию. В этом причину. После того, как мы выяснили, что все три ситуации правда связаны кармической причиной, ну, какой-то причиной, задаем вопрос: Каковы шансы на то, что эта причина, которая связаны все вот эти три ситуации? Имеет кармическое происхождение? Нет, причина совершенно бытовая. Дам Пентаклей, кармическое происхождение, бытовая причина туз скипетров перевернутый. Можно было бы выбрать дам Пентаклей. Но дам Пентаклей в моем случае нейтральная, потому что я, Вика, тоже Водолей. И для меня дама Пентаклей, к сожалению, козырем не является. Она говорит нейтральный. Ту скипетр перевернутый. Как вы думаете, антикозырит? Или Нейтральный. наше мнение. Нейтральный. Собственно говоря. я вот на них смотрю на этих. Он так антикозерить-то не особо. Перевёрнут этот скепетров. Но все таки антикозырит. Поэтому я, пожалуй, соглашусь на то, что причина кармическая есть. Вот. И по этому поводу мы идем на перерыв, потом будем делать веки расклад. Ну, расклад делаем Виктории. Значит, что вы должны были запомнить. Прежде чем пускаться по просьбе клиента во все тяжкие и узнавать, чем он себе заработал столь неблагую карму, а выяснить, есть ли кармическая причина, да? Делаем расклад, какая энергия окружает такого-то, такого-то с точки зрения симптома, на который он жалуется. Если это повторяющиеся неоднократная ситуации, спрашиваем, каковы шансы на то, что все эти ситуации, сколько их там, да, у него повторилось, связаны между собой. Связаны, ну, в нашем случае их было три, да? Связаны между собой все три, связаны только две из них. Если бы вышло две из них, я бы узнавала какие две. То есть просила бы Вику как-то, ну, как-то более подробно их расписать, да, и узнавала бы какие именно две эти две, эти две, или эти две. Вот, либо они не связаны между собой. если бы ситуация там было четыре или 5 я бы спрашивала: "Связаны все пять? Общей причиной? Связаны некоторые из них? Либо не связаны ни одна?" Если все связаны, да, то понятно, что у них у всех общая причина. Если некоторые из них, то выяснить, какие связаны. Ну вот. Общие причины, если вообще связь, что общей причины не связаны. если если есть, то какие из них? А, вот, это выясняется с помощью ДАА. Ну и после этого, когда мы выяснили, что общая причина есть, что хоть какие-то ситуации связаны, тогда мы спрашиваем: "Каковы шансы на то, что эта причина имеет кармическое происхождение, либо либо это бытовая причина?" А вот Вика говорит понятно, я еще раз повторяю, да, потому что уже обратила внимание на то, что вы словно переспрашивать, Потому что что-то прохлопали ушами. М -м Тот расклад мы можем не читать. Он нам как-то не нужен, он нужен только для держания потока. Читать будем другой расклад. Когда мы выяснили, что причина есть, и эта причина кармична, Скажите, пожалуйста, в чём заключается кармическая э, Скажите, пожалуйста, какова кармическая причина ситуации, которая описывает Виктория со своим начальством, когда она подвергается со стороны критики, как она считает, несправедливой и незаслуженной. Восьмёрка скипетров. Которая объясняется: белая карта, пятёрка кубков перевёрнутая. Ещё одно дополнение: рыцарь мечей влюблённые. Ещё одно дополнение: десятка кубков, двойка пентаклей. Карта печать, десятка пентаклей перевернутая. Да, десятка кубков перевернутая, двойка пентаклей. Какова кармическая причина ситуации, которую описывает клиент, да. Просто, э, какова кармическая ситуация? Какова кармическая причина ситуации, да? Какова кармическая причина того, что с клиентом происходят какие-то ситуации? И нужно рассказать какие. Ну, в общих чертах. В принципе, можно было бы ограничиться те ситуации, которые тех ситуаций, которые описывает Виктория. Просто в нашем случае Виктория их не особо описывала. У нас все таки урок, а не консультация. А на консультации клиент приходит и начинает жаловаться. И говорит: "А, -а гипс снимают, к клиенту приезжают и, ну, рассказывает о них". Поэтому, в принципе, да, если клиент про эти ситуации рассказал, то какова причина, какова кармическая причина этих ситуаций, которые описал клиент? Ум, mm. вполне корректно, если вы еще головой при этом кивнёте клиента. Все ли понимают, в чем разница между причиной и смыслом? Не все. Кто понимает, расскажите тем, кто не понимает. От чего и для чего? Причина это что послужило спусковым толчком. Из-за чего вот это всё происходит? А смысл это во имя чего всё это происходит? Ради чего всё это происходит? да, вот именно говорит: причина это из-за чего, а смысл это зачем. Поняли? Поэтому эти два расклада, они даже близко не похожи. Вы можете сделать на одну и ту же ситуацию, в чем кармическая причина и в чем, и в чем кармический смысл, и у вас там ни одна карта не совпадет. То есть это могут быть истории абсолютно разные, да? Так, смотрим на неоднозначные карты. Рыцарь мечей неоднозначный. Рыцарь мечей не совпадает по масти э, с Викой. Речь о работе. Поэтому дети здесь ни причём. Зато причём конфликт, да? <смех> вот. скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что рыцарь мечей, который вышел в этом раскладе, говорит о переменах в намерениях? Говорит о фехтовании намерениями. Отшельник, Перевернутый мир. Ну, я бы сказала, что мир даже перевёрнутый миром быть не перестаёт, да, поэтому здесь всё равно козырит, потому что отшельник, он слишком нейтральный. Да? Хоть он и не прямой, но он совсем нейтральный. Совсем не какущий, поэтому мир здесь убедительнее выглядит. ех ех из-за чего? Что они говорят? Они говорят, была ситуация выбора. Когда можно было выбрать. В какую вселенную остаться в этой вселенной, да, либо переходить в другую. Либо заявиться на что-то другое на что-то новое, на что-то более ответственное и более масштабное, да? Восьмёрка э скипетров обычно туда, да? Про, про, ну, про движение всё-таки в большую самостоятельность и ответственность, да? Восьмёрка скипетров у нас об этом. Вместе с тем фатально неизбежно. Была история, э, вот, э, ощущение такой очень родной среды. То есть вот здесь пятёрка кубков перевёрнутая может говорить про какого-то человека, с которым отношения, как вот совсем, который вот прямо родной-родной, да? Она здесь может как карта коммуникации идти, а может быть вот это вот ощущение родной среды что может быть какой-то коллектив, который прям как родной, да? Вот, э, такая тема. Вместе с тем ситуация выбора. опять нам говорят о выборе. сильно не про сто, не да, такой вот сложный выбор. И этот выбор был завязан точно на какого-то человека. Откуда я знаю, что он был завязан на человека? Потому что рыцарь мечей. Потому что фехтование намерениями. Не сама ж с собой, Вика, намерениями фехтовала. У нее же не шизофрения. Когда одна часть говорит так, а вторая с ней тут не согласна, да? То есть явно это, ну, это история, в которой действительно был диалог какой-то и достаточно жесткий, да, такой. Э, вот, тема выбора связанная с каким-то человеком, и э, ты вообще никак этого человека не слышала. В принципе, вот э, глухие уши, потому что знала, что ты права, что права только ты. Твоя задача была запихать свою правоту этому человеку так, чтобы он ее съел и не подавился, желательно, да? Что со своей стороны он делал? И эта история усугубляла тебе выбор. Потому что ты вот ослеплённая, глушённая вот этой вот своей правотой, не слышала и собственный зов тоже. да? Тебе сложно было его разобрать. Такая тема вместе с тем была ситуация запутанности когда ты не понимала, куда тебе двигаться, что и как. И при этом еще и э, постепенно, постепенно, постепенно у тебя менялось отношение к тому, что происходит, да, какие-то вот новые какие-то со, э, события добавляли как красок, да, и вот твое отношение уходило. И всё это привело к чему? Всё это привело к тому, что ты как-то всю эту ситуацию спустила на тормозах. Почему я не читаю, э, десятку пентаклей перевёрнуто, то есть здесь как то, что ах, так легко и непринуждённо, да, она со всем этим справилась, потому что справилась бы легко и непринуждённо, э, не было бы завязки кармической ситуации. Поэтому я здесь говорю о том, что это всё это всё было спущено на тормозах. Даже мне Вика, у тебя есть какие-то а э, Вот э соображения на этот счёт. Да, вообще, о чём я говорю? Коллектив меня как родную везде принимал. Наверное, это мои главбухи с другими отношения отличные. Что а -а -а. я не понимаю, о чём ты говоришь? Много терпела, сглатывала, думала, мерещится, работала все больше, лишь бы от меня отвалили. Я пони... я в том, что ты говоришь, слышу очень много обиды. И понятно, да, раз ты с начальницами, да, главбухи, это твои начальницы. То есть у тебя уже третье место работы, насколько я понимаю, да, и на тебя на тебя главбухи катят бочку мимо хотя катят бочку несправедливо. Я правильно понимаю суть претензии? Ты можешь голосом поговорить? Тем более, что микрофон всё равно включён. Не знаю, почему-то у меня не получается голосом. Отлично всё получается. А, меня слышно? Да, да, конечно. Добрый вечер. история, угу. значит, такая. Я попадаю в первый коллектив, у меня прекрасные отношения с гендиректором, со всем коллективом я работаю, но начальница постоянно капает, капает, капает, это не так, это не то. Но думаю, наверное, случайность проходит время, я меняю компанию, попадаю опять в такую историю, где коллектив принимает, директор обожает, все хорошо начальница говорит: ты что так мало работаешь? Это роботы за тебя все делают". Хотя я ночами сижу, все девки уходят в 6, я там, блин, до 12 копаюсь. Uh -huh. У меня копится, копится это обида. Потом uh -huh. идет сокращение. Ну я думаю, она меня, конечно, по-человечески не как бы не любит, но я работаю из реально за двоих. думаю. ну, наверное, будет обидно потерять две лошадки в одной. Она меня сокращает. Ну, бог uh -huh. с ней. я радуюсь, думаю, ну, наверное, наш папский союз завершился. Иду дальше и Третья моя героиня становится еще хуже, чем первый предыдущий, потому что она, ну, как бы не имеет опыта этой работы, ей просто повезло, что её туда поставили. Но я думаю, о'кей, буду принимать, руководитель как бы работаю. но потом получается, что какие-то ошибки я виновата. работаю мало, и то есть идут те же наезды, только в, как бы волна еще круче, еще больше. И я уже Ну, как бы понимаешь, что у меня из бухгалтерии выгонять, чтобы я уже отсюда ушла, но я у меня нет амбиций, я не хочу там быть главухом. Я дорабатываю, чтобы перескочить в другую сферу, но мне сейчас пока нужны деньги, поэтому я терплю. Но, честно говоря, нервы уже не в порядке. Очень сложно. А то, что нервы не в порядке, очень слышно. А, смотри, я не вижу из расклада ни одного намёка на то, что тебе надо уходить из бухгалтерии. Ну, мы и не это смотрим, правильно, да? То есть если бы делали расклад, насколько по большому да. счёту тебе благоприятно и перспективно продолжать работать бухгалтером, мы могли бы об этом говорить. С этого расклада здесь таких намёков нет, да? Этот расклад тебе не говорит, что кармическая причина заключается в том, что ты работаешь не там, не в том месте, да? Вот, ничего подобного здесь не лежит. скажи, пожалуйста, у тебя хорошие отношения ты говоришь, со всем коллективом и с генеральными, а у бух глав, главбух твоих? их? а главбуш, коллектив терпеть не может. Генеральный, ну, как бы, последний генеральный, он не вникает. Ну, то есть я первый раз пришла, рассказала ему ну, как сказать, о каком-то произволе. Он сказал: "Дайте человеку шанс, она новенькая, она еще не понимает". Во второй попытке я вообще впервые в жизни пошла uh -huh. к директору, на кого-то, ну, можно сказать, жаловаться, дабы uh -huh. их своими именами называть. Такого никогда не делала. Uh -huh. И как бы второй раз пойти об этом сказать. У меня мысль уйти просто оттуда, но uh -huh. пока как бы не время сейчас менять работу, поэтому я продолжаю терпеть, но уже стало мне более жестко, То есть у нас каждый день мы на ножах, на мечах. Я говорю: "Так, Работа моя вот в таком-то объеме, рабочие часы кончились. Дальше на мою помощь не рассчитывай. Это уже мое свободное время. И вот отстаивание границы идет с ее стороны какое-то унижение. Она говорит: "Ты может, Excel выучишь?" Я Excel прекрасно знаю, уже много лет работаю в бухгалтерии. Excel он с людьми не пишет задачи, он с людьми не поговорит, в органы не обратится. Ну, то есть такие нелогичные аргументы, просто пугает то, что все хуже и хуже. Так всё хуже и хуже, потому что ты идёшь по усугублению ситуации. Смотри, что они говорят: фатально неизбежно, у тебя хорошие отношения со средой. Я не зря спросила о бух твоих. Потому что здесь может быть банально определённая зависть. Что ты появляешься и сразу со всеми устанавливаешь доверительные контакты. Она она может думать, что ты под неё копаешь. Что и... ты, что ты как-то, да, настраиваешь людей против неё у нас была такая ситуация, что я её должность занимала, но я занимала временно, пока не было человека. И есть я спокойно ушла. Мне не интересно, я понимаю, каково быть главой Ты вообще, слово эмпатия тебе знакома? Да. Что оно означает? Для меня это уметь сострадать, сочувствовать, и смотреть глазами того человека, ну, то есть твоего собеседника. Ты глазами буха своего пробовала смотреть? или такая мысль в голову не приходила Я иногда её, ну, пытаюсь зайти в её состояние, но, но просто она сама рассказывает. Я была в той среде, где начальница нас заставляла до ночи работать и говорила: "Вы Виктора Франкла прочитайте, про концлагерь и поймёте, что везде есть смысл". Ну, то есть она сама пришла из тяжёлой среды, и получается, этот же сценарий накладывает. Я вот в этом плане её понять не могу, потому что мне кажется, если над тобой издевались, то нести этот сценарий дальше, ну, не конструктивно. Ты никто, посмотри никто. ее глазами на ту ситуацию, которая есть сейчас. Ты все время находишься в башке. Они говорят: "Фатально неизбежно, у тебя хорошие отношения с коллективом". Это не к тому, что у тебя должны быть плохие отношения с коллективом, это должна ради солидарности со своей, блин, начальницей отношения с коллективом испортить. Но, это было бы не так. Но посмотри, да, что у нее вот такая тема. И её что... этого нету, к сожалению. У неё вот есть власть, её должность, а отношения не складываются. Но вот да, такую тему, увидеть вот. эту историю, что есть, да? Вот здесь есть вот это вот зависть. Ключевые моменты, конечно, здесь, да? Это тема выбора и э, рыцаря мечей. Смотри, это это кармическая, это кармическое подполёко, да? а всех трёх этих историй, не той, которая у тебя сейчас находится. Кармическая подоплёка всех трёх этих историй. И эта кармическая подоплёка А, рассермичей влюблённый может быть разговор с Гендиром как раз? Нет, не может. Потому что это кармическая подоплёка всех трёх историй. А с Гендиром Вика разговаривала только на последнем месте. Вот. И это про то, что тебе сложно определиться с выбором, потому что ты никого, кроме себя, не слышишь. Вот в этой конфликтной ситуации со своими вот этими начальницами, ты слышишь только себя. Я то я, это я, об этом я, то. тебя не зря спросила, слово эмпатия, знаем? Тебе, смотри, я... ты либо уходи, либо либо если тебе приходится с этим работать, посмотри глазами этого человека. Ты же продолжаешь работать там. Посмотри глазами этого человека. Посмотри, да? Посмотри, как можно договориться. Ты вполне можешь смягчить ситуацию. И развернуть ее так, что отношение к тебе изменится. Ты делаешь все для того, чтобы настраивать начальницу против себя. Скажи, пожалуйста, начальница только на тебя едет или на весь на весь отдел? На весь отдел. У меня сейчас беременная девочка, моя коллега попала в больницу чуть преждевременные роды не случились. Ну, то есть Девка была в отпуске, а ей поступали звонки и письма от начальницы. Я говорю: "Может, у тебя муж обидел или дома что-то случилось?" Нет, говорит, я как только ее телефонные звонки меня горит трещот. Ну, то есть я не одна такая. А предыдущие? В предыдущем у нас была большая бухгалтерия, 12 человек. Ну, так скажем, uh -huh. 5-6 это элита, остальных всех гнобили. Среди гноблённых я была вот ну, наверное, одна из тех, кому больше досталось не единственная. но вот там какие-то как касты, вот неприкасаемые. Вот я, наверное, была среди неприкасаемых. Ну как бы изгои, но рабочие лошади. Ты можешь наладить ситуацию, наладить коммуникации. Просто, э, здесь, да, они показывают о том, что ты всё спускаешь на тормозах, У тебя есть возможность изменить. Ты всё, все эти разы, всё время спускаешь на тормозах. Из разряда, как идёт, так идёт. Я раз, просто я буду... постараюсь абстрагироваться и забить на это болт. Единственное, я жёстко это делаю, то есть вместо того, чтобы смягчить и как-то выйти на какую-то такую, ну, хотя бы какую-то минимальную близость, я просто Не, не надо просто идти пробить. никакую близость. Ей она твою близость в гробу видела в белых тапках. Угу. У вас работа, они благодельня, да? Можно, может быть, работа, может быть, погодельня. Просто и не то, не то и другое одновременно. Я тебе говорю не про близость, я тебе говорю про, про человечность. Посмотри, так да, не в смысле, кто её обидел, чем она травмирована не потому что она травмирована Виктором Франклом, и к его концлагерям, в котором она никогда не была, слава богу. Вот, не в этом дело. Как она ситуацию видит, как она видит из своих глаз. Потому что ты, ты демонизируешь этих начальниц и представляешь их какими-то такими фуриями и гарпиями, которые, ну, доставляют удовольствие унижать других людей. Я со своей стороны не уверена, что это абсолютно так. И, э, у неё есть какие-то там, да, какие-то темы, за которые она волнуется. В любой конфликтной ситуации у человека есть две истории. Первая история это я боюсь, что случится вот это. А вторая история это я хочу, чтобы произошло вот так. И в конфликте он изо всех сил старается сделать так, чтобы не случилось то, чего он боится, и по максимуму оправдались его надежды. Посмотри, что она боится и э, какие надежды, э, какие э, э, что она хочет, чтобы оправдалась. И э, постарайся так с ней коммуницировать по-человечески. По-человечески. Без близости не надо, да? Никаких там этих откровений, вы с ней богодельни, вы не дружите. Так с ней коммуницировать, чтобы ей показать Да, смотри, вот это вот это не случится, потому что вот это и вот это закрыто. Ну, в смысле, ну, защищено там, да? А вот это это там мы делаем. Отнести с ней, ласковое слово и кошке приятно, а отнестись по человечески участливо. Уж коль ты продолжаешь с ней работать. Смотри, можно не делать, тогда уходи. Но а, ты будешь попадать в такие такие ситуации, потому что ты в принципе не идёшь на м Установление контакта и разруливание конфликта в сложных э, в сложных ситуациях. Я не знаю, тебе это зачем-то, почему-то надо. Почему? Поэтому тебя каждый раз засовывают в эти вот в, в, в, в эти тем. А ты просто уверенно встаёшь на своё, а, давишь своё, я права и всё. Начальница со говорит Хиральт права. вот, более того, подозревает тебя в том, что ты настраиваешь людей против неё. А после того, как ты ходишь стучишь на неё начальству, да, это и и по вот, такая тема. А ты получается, копишь, копишь, копишь, копишь, копишь постепенно раздражение, не понимая, да, что тебе на самом деле предпринимать. А потом, да, сливаешь на тормозах, у меня глухие уши, я ничего не вижу, ничего, ты обезьяны, видела, да? ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу. А, вот, определишь ну, ты, нужно а... ли я маленький комментарий. Дело в том, что эта женщина пришла с моей подачи. Ну, то есть было место главбуха, и мне директор сказал поискать. Знакомая порекомендовала эту кандидатуру как очень хорошую и в общем подходящую. Я дала ее резюме. Она приняла дела, но приняла дела, ну, то есть точнее, надо было, грубо говоря, там весь объём свой принять. Она его приняла процентов на 60, 40 ку повесила на меня. При том, что я знала, что ей отдается, и мне добавились функции, о я промолчала, она стала делать эти функции. А директору я заявила, когда она нас перед налоговой чуть не поставила, чтобы он был внимателен. Ну, то есть, потому что я ее привела, это моя ответственность. Если компания пострадает, чтобы он был в курсе. Потому что я за нее, ну, как бы, я ее порекомендовала. Вот, то, Вик, вот ты встречу. опять только себя слышишь. Ты её глазами посмотри на ситуацию. Да, у неё шикарная ситуация, у неё хороший Ты сотрудники. своими глазами смотришь на её ситуацию. Ты её глазами посмотри. Как ты пошла и рассказала про её ошибки. А, вот, а ты всё время, ты всё время смотришь из своих глаз. Посмотри из её глаз на то, что происходит. Не знаю, Люк, может, я не готова еще. и Это сложно сейчас признавать, чувствовать себя каким-то маленьким беспомощным ребенком, потому что так взрослеть надо. Восьмёрку скипетров хочу. Не, ну, ну куда деваться? Это прям безумно сложно, когда тебя, ну, я я вижу только да, действительно ситуация, где гнёт, гнёт, гнёт. Я не вижу Ты ситуацию, где посмотри, есть... посмотри Из за ее глаз. Ты сейчас думаешь, что я пытаюсь тебя заставить сделать что-то бесполезное для тебя, да? Потому Нет, что мне кажется, что ты на её сторону встала, и у меня такое ощущение, что у нас уже между между Нами как будто бы возникает какой-то да, да, да, да, да, да. Вот вот я я об этом и говорю, что как бы степень alertности твоей настолько, да, высокая, что уже просто, знаешь, вот есть маленький ребёнок, которого обижает, злая тётя-начальница. Ну, с точки зрения психологии, я бы тебе сказала, что ты перенесла на неё роль контролирующего родителя. Да? На вот эту вот начальницу. И этот, ну, ребёнок, там он обороняется, блин, из гаубец, просто. И когда я заговорила, подняла эту тему, у тебя сразу фиксируется враг, да? Она стоит на её стороне, хотя я за тебя, а не за неё. Я говорю о том, что ребёнок это, конечно, хорошо, да, но мы вырастаем немножечко. Вот для того, чтобы вырастать, тебе надо, тебе надо расширить э своё восприятие. Ты очень в жизни выиграешь, если научишься смотреть на ситуацию глазами оппонента. Поняла. очень ну, тебе Поняла. это очень пригодится. Потому что пока ты смотришь только своими глазами, и всех, кто видит не так, считаешь врагами, ты маленький ребёнок с гаубицами. А они взрослая тётя, а у маленького ребёнка нет силы. Поэтому ты терпишь до последнего, десятка кубков перевёрнутая, да, вот, магнитая, нагнетая, нагнетая, а потом спускаешься на тормозах из разряда «А, пошло оно всё. И ты не выруливаешь, ты уходишь и снова попадаешь в ту же ситуацию. Да, я все никак не научусь плавать. Я тону, то ну тону. И ты просто: "А, ладно, хрен с ним, пошло ко дну". А потом тебе снова: "Ну давай вот так". Тут у тебя ситуация сейчас вообще прекрасная. Ты ты сама ее привела. Я представляю, как тебе обидно за свои же пирожки, сам еще и пидорас нучно. <связано> Просто, да? <связано> не было у бабы забот, сама себя привела, ну я На это... самом деле, рада, мне нужно было, потому что все мои друзья, весь коллектив поддерживают, говорят: "Какая же она злобная ведьма". Мне нужно было услышать какое-то мнение. Смотри, я вон не вон говорю, вон, что вон, она не злобная ведьма. Она она злобная ведьма и, скорее всего, ужасная какая-нибудь, да? Я же тебе не говорю, что она права. И тебе надо там, да, с ней согласиться вот. Я просто я, я тебе говорю, вообще не это. Я тебе говорю, что если ты выбираешь дальше продолжать с ней работать, тебе надо научиться видеть ситуацию её глазами. И если ты будешь видеть ситуацию её глазами, это тебе, у тебя появятся новые степени свободы, вариативность. Потому что пока ты можешь только, да, э, зубы, безумно жалеть себя и говорить нас ебутом и крепчаем. И больше ты не можешь ничего. У тебя появится вариативность. Ты потом сможешь эту ситуацию переиграть на свою сторону. Ты посмотри, как ведут военные действия нормальные военноначальники. Они всегда пытаются предугадать ходы другого, да? Они рассматривают, что у них есть, как они себя поведут, как они себя видят. Потому что если они, потому что если они не будут этого делать, будут видеть только из своих глаз. Это они как дети, которые вслепую несутся с солдатиками. Ну, блин, да? Также это не происходит. Поэтому тебе это прямо вот э, э, э, э, эта тема прям позарез надо. Я я это тебе говорю не для того, чтобы ты посмотрела, увидела, в чём она права, э, сама сама себя ещё контролирующим родителям запиздила, да, потому что тебе от неё мало достаётся ни в коем случае, ничего подобного я тебе не говорю. Скорее всего, она злобная мегера, правда, тварь каких мало. Но, э, тебе это т, тебе это не помогает в твоей ситуации, понимаешь? Да. Надо делать то, что тебе поможет. А поможет тебе вот это меня это только озлобляет. Я как на жемчужине на нити нанизываю на все ее проявления несправедливости. У меня бусы уже просто километровые. Так называется говняная шкатулка. Да. Вот, да, и у тебя, значит, это говняная шкатулка. В этой говняной шкатулке лежит много вот этого всего. Сундук. Да, целый, целый сундук, а ты с ним носишься как кошка с салом, да? Не тяжело? Плавание страшное. Ну вот. Тяжело, очень тяжело. Я хочу. Поэтому тебе, поэтому ты пытаешься в итоге, ты его кидаешь и говоришь: а пошло оно всё на И все тут, на тормозах на десятки пентаклей. Они говорят: "Подожди, подожди". Вик, ты опять ничего не научилась. Дай-ка мы тебе еще раз нумеропосунем. м вот. поэтому не в этом дело. Я хочу вернуться к двойке пентаклей и десятке кубков перевёрнутой как у тебя приоритет расставлен, дорогая? Ты не понимаешь, что тебе делать и просто тупо это терпишь, да, накапливая, накапливая раздражение. Потому что это у тебя запутанность, ты не понимаешь, как себя вести. Расставь приоритеты, сделай это упражнение из пяти этих самых, из пяти mm -hmm. приоритетов и повычёркивай. А когда останется один, посмотри, эта потребность удовлетворяется у тебя в работе или нет. если нет, пиши заявление. А если да, тогда Смотри, как можно наладить наладить коммуникацию на уровне, ну, вот человеческого взаимодействия. Не надо с ней дружить. Ой, не надо. да, там целоваться с ней в дёсны. Какая близость? Забудь это слово. Вообще эта тема, когда из американской психологии пришла эта история с близостью и искренностью, и люди начали эту близость и искренность пихать везде куда ни попадя, произошёл полный кошмар, да? говори всегда о своих чувствах. Это на полном серьезе, да? На работе. Какая, блин, близость и искренность на работе вы о чем? когда начальник говорит: "Ты должен был сделать отчет к среде. Сегодня пятница, ты отчет не сделал". Когда вы на меня кричите, я себя чувствую никчемную, беспомощной. Да не поебать, как ты себя чувствуешь, отчет где? Ну, то есть вот, а Вот эти все близости, right. я явосказывания и все остальные штуки, которые работают в близких коммуникациях, да, э, не надо их нести в рабочие отношения. Точнее, можно, но рабочие отношения строятся на другом. Есть дело и есть результат, и есть оплата за это дело. Вот когда это выстроено, тогда на это, на этом может появиться настройка. Но если ты халтуришь, Твоя искренность, я высказывание, и всё остальное не спасут ситуацию. Ну, собственно, вот так, видимо, близость и Ой, я забыла это слово. Глазами чужого посмотреть на ситуацию. Господи, что же у меня вылетело, то, что ты у меня спрашивала. Эмпатия. эмпатия. Да, вот, у меня близость, и эмпатия, они как будто бы слились воедино, как будто бы это вот элемент близких отношений. Но я поняла, Сейчас эмпатия, эмпатия это способность а, вообще, ну, посмотреть на другого человека, прочувствовать, что там с ним. Тебе для этого не обязательно, да, быть с ним в глубочайших отношениях. Эмпатия это не обязательно сопереживание, эмпатия это не обязательно, да, вот близкий контакт вот такой вот. То есть тебе надо понимать, что с ней происходит, как она. Ну и вот вот, вот эта история-то и не уходить от своих задач. Угу. Так, а что у нас тут народ пишет? "А лучи нужно знать для такого расклада, может помочь добавить ценности, зачем это?" Мы делаем расклад, а, для чего? Если, если не для чего, а в чём причина? Это не зачем. Это в чем причина? Так. Тут расклад рекомендаций будет уместен, как вывести отношения на конструктив. Расклад рекомендации может быть весен в любой ситуации. То есть, смотрите, да, с этого расклада я уже сняла рекомендации для Вики. Если по каким-то причинам тебе этого мало или хочется прям конкретно, ты можешь делать расклад, что рекомендуете предпринять Виктории для того, чтобы ее её отношения с непосредственным руководителем стали более гармоничными и конструктивными. Ну просто смотри, я, э, делаю расклад, да, по всех трёх ситуаций. А ты можешь делать расклад, э, рекомендации только относительно текущей её истории, да? То есть у тебя уже не про все три будет, а про актуальную, в которой она находится прямо сейчас. Да, можешь, почему нет? У меня у самой такие начальницы были часто, и то, что Люба говорит, это правда, правильная позиция, для меня это был выход реальный. И надо это все обдумать, чтобы понять. Ну, спасибо такая поддержка. Так. Виктория, для начальницы опасно. Все знает, была на ее месте, поддержана коллективом. В хожах директору представляет репутационную угрозу. Она ее выживает, чтобы не было человека, который много знает о ней, как она пришла, какой на этом месте функционал, как она им оперирует тонкости коллектива и рабочих процессов. Виктория угрожает репутации, она ее выживет, выживает, ставит на место жестче всех. Плюс Виктория профессиональная, лучше ориентируется имеет сильную позицию. Надо заработать. Ну, Илен, слушай, это твои предположения. Вполне возможно, они правильные, да, но мы читаем расклад. Если причина бытовая, то мы этот расклад не делаем, ничего не делаем. А то мы не задаем вопрос, в чем кармическая причина? Потому что кармическая причина связана с кармическими задачами. Здесь кармические задачи, да, это это научиться справляться с ситуациями, это научиться э, ставить себя на место другого человека, видеть не только себя, но и другого. Это поможет абсолютно в любых отношениях. Насмеркский скипетров. Повзрослеть. стать более ответственной. Видеть не только себя и как, как как тебя обижают, но и другого человека, и таким образом, когда ты видишь другого человека, когда ты понимаешь, это не то же самое, что залезть ему в голову и за него там всё придумать. Это просто вообще замечает другого человека, как он реагирует, что для него важно, как и что. То есть тогда ты можешь коммуникацию ставить, ну, строить гораздо более осознанной, больше и больше добиваться. Да, вот такая, э, такая история. А, ну ты можешь спросить, в чем причина. Как правило, когда ты делаешь расклад в чем причина, ты получишь, ну, э, я ни разу в жизни не делала расклад в чем причина, если честно. Когда бытовая ситуация какая-то, потому что ты получишь какие-то очень бытовые темы. Вот я помню, ко мне клиентка обратилась и сказала, что у нее полный распиздос. У нее э, сын сломал палец, муж сломал ногу. И племянник тоже что-то поломал. И всё это в относительно небольшом временном интервале. Вопрос был, за что ей это? Я ей сказала: да, "А ты что все сломала?" Она сказала: "Нет". Я говорю: "Правильно понимаю, для того, чтобы тебя проучить, искалечили твоего мужа, сына и племянника, да?" Высшие силы. Чтобы ты сделала какие-то выводы. Я не ошиблась? вот, она так напряглась, но всё равно мне не до конца поверила. Я правда сделала расклад, в котором спросила, каковы шансы на то, что все эти травмы связаны между собой общей причиной, получила ответ нет. И, в общем, она успокоилась, да, что нет никакой общей здесь причины и так далее. Но если бы я спрашивала, допустим, в чём причина того, что такой-то, такой-то сломал палец, мне бы, наверное, рассказали, как он откуда-нибудь навернулся, да, или там неаккуратно схватился за костёр. Вот ты с карт можно вот настолько плотную информацию снять. Я вот не уверена, что я правильно это прочитала. в чём причина. С кармическими, правда, да, поскольку мы находимся на более тонкой территории, там получается попроще. О'кей. Давайте на ту же ситуацию сделаем кармический смысл. А говорит ли этот расклад о том, что Виктория ведёт себя этично, но ей просто кармически важно научиться взаимодействовать с подлыми и недостойными начальницами? Ну, слушай, э, Серёк, ты переходишь на личности. Мы не знаем, насколько она плодлая и недостойная по сути кто, да? Ну сам без греха пусть первый бросит в нее камень. Мало ли кто там что там, почему? Мы спрашиваем причину, да, из чего ноги растут. Ноги растут, нам сказали, она не умеет. Ей надо, ей надо взрастить. Да, быть более самостоятельной, ответственной, как бы лабильной, да, расширять арсенал своих возможностей. Ей надо не спускать на тормозах ситуацию, а, собственно, в ситуацию впрягаться и ситуацию разруливать. Говорит она: "Не умеет, она спускает на тормозах в этом причина". Но и рассказали там, да, по мелочи, ну, в смысле, по этим парам, как это вообще всё происходит, да? Вот, что мы прочитали в этом раскладе. Сейчас мы будем читать, в чём кармический смысл этого его увидеть, что будет, ну, вполне возможно какая-то другая история. А может быть, то же самое. Спасибо большое. Этот горький бальзам был нужен. Группа, спасибо. Буду работать над эмпатией, самое смешное, что со стороны выглядит просто, а по сути это для меня непростая ситуация. Ну ты не говоришь, что она простая. Я тебя очень сочувствую. Но сложно работать под руководством змеи подколодной. А вот, а ам... Где ты видишь горький бальзам, И тебя все поддерживаем. А, это, наверное, не знаю, моя какая-то Это внутренний ребёнок, если его не гладят по головке да, и не говорят: "Тётя да, плохая, да, считаешь, да. что горький бальзам", знаете? Взрос... тебе, дорогая. Взрослить надо, понимаешь? 30 лет умолять. Ну, мы там делаем. Потому и спрашиваю, что важно правильно оценить возможности и глубину возможности инструмента. Ну вот мы и смотрим, да? А как раз-таки причину уяснили. Это причина, говорит, причина, она не умеет и не хочет учиться. Вот что нам по сути сказали. Сейчас смысл спросим. Скажите, пожалуйста, в чем кармический смысл того, что Виктория уже три раза оказалась в ситуации где очень жёстко обращается с ней непосредственное руководство. Двойка мечей. Одно слово, а как песня зазвучала, да? Причина и смысл. Видите разницу? Вах! Дама скипетр, семерка кубков перевернутая. Шстёрка пентаклей перевернутая, семерка мечей. Туз мечей перевёрнутый, пятерка мечей. Карта печать, дьявол перевёрнутый. Крысота. Мне все понятно, а вам? всё. Ага. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что дама Скипетр, которая вышла в этом раскладе, это сама Виктория? Либо кто-то другой. Бэкар, рыцарь пентаклей. Вот всегда бы так. Да, так отвечала, да? Т. Так, вы Водолей, да? А скажи, Вика, у тебя руководящая работа? А хотя это не важно. Скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что а дама Скипетров, которая вышла в этом раскладе, это Виктория на руководящей позиции? Это Виктория такая заботливая, понимающая. Смирковский Петров перевернутая, десятка мечей. Всегда бы тогда отвечала. Um. Так. Так, эту с мечей перевёрнутыми мне доспросить надо. Ну, вряд ли это суесит, конечно. Так. А шансы на то, что туз мечей перевёрнутый, который вышел в этом раскладе, он говорит об бы деефиксно поровшейся на препятствие. Он говорит об обучении. Король пентаклей перевёрнутый десятка мечей. Король пентаклей перевёрнутый в моем случае, это высшее я, да? А это не эгрегор мечей. Поэтому он антикозырит, но не так уверенно, как перевёрнутая игра гормихи. Ну так, антикозырит. А десятка мечей сильный антикозырь, поэтому мы оставляем. Ну, на самом деле, зря я этот вопрос задала, и так понятно, что это основная позиция. Вот на меня высшая и переворачивается. Говорит: "Что, охренел? Спрашивать такую муру?" О'кей. Ну, поехали. С двойкой мечей всё понятно. Вот какая разница, да, между э Красиво прям нам расклад показывает. Какая разница между причиной и смыслом? То есть причинам нам говорили, она, да, соответственно, выбор всё никак не может сделать. У Вселенной старая хороводится на тормозах, всё спускает, определиться не может, терпит до победного и кроме себя ничего не видит. Да, они нам сказали. Вот, говорит, причина. А теперь мы спрашиваем, в выше смысл, ради чего? Они говорят ради того, чтобы она смогла работать в тандеме. вот я, я тебе говорил, да? Зачем это тебе надо, да? Научиться даже с такими проблемными людьми взаимодействовать. А, кстати, лучи какие, да? Не зряมาช спросил у тебя про лучи. Кто кто лучи у нас? Здаи сила. Ну вот. Звёздные обязательно, а сила так полезно. Вот. умеет работать, уметь работать в тандеме, сила надо всех строить. А если соответственно, ты никого, кроме себя не видишь, у тебя не будет, ты ты ты, ты не сила это харизматичный лидер, за которым хотят идти. За эгоцентристом, который кроме себя никого не видит, никто идти не хочет, никуда, я тебя уверяю. Все за мной идут, и я хорошо коллектив строю. Угу. Кроме неё. Но я её и не должна строить. Угу. Вот. Говорят, чтобы ты умела работать в тандеме, чтобы ты могла, да? А если ты если ты не умеешь видеть другого человека, да? а видишь только из своих глаз свою ситуацию, рогами упираешься и права, у тебя бой комечей всегда будет переворачиваться. Угу. Трастами. Вот, а вот, она должна быть прямая. Поэтому тебе, поэтому тебе и дают таких проблемные, ну, такие проблемные обучающие ситуации, да? чтобы ты научилась работать в тандеме, через вот, насколько ты можешь продвинуться даже с такими. вот, э, дама Дама Скипетров здесь ты в руководящей позиции. Сначала спросила, да, руководящая ли у тебя позиция, но потом поняла, что это не важно, потому что мы же спрашиваем про будущее. Ну, в смысле, ради чего? А очевидно, ты должна быть руководителем. Но для Силы это вообще уместно, да? Для Силы хорошо руководить коллективами вот. И это не обязательно должна быть корпоративная карьера там или еще что-нибудь, но в начальственной позиции, да, это дам при А вот, и они говорят, чтобы ты была адекватным, хорошим, но ну, адекватным, хорошим шефом, прямым и не перевернутым. Для этого ты должна понимать. вот есть британское выражение Try walking in my shoes, да? А мы говорим: "Почувствуй, почувствуй себя в моей шкуре". Пример. То есть тебе надо умнеть, у тебя будут разные люди, и у тебя будут разные ситуации. И реально под тебя кто-то может копать. А вот, это должна понимать, как это все происходит. И они говорят, что, при этом, да, для того, чтобы ты была руководителем, не тот, который подстраивается под неудобную ситуацию, да? Вот то, что ты делаешь сейчас, Просто у тебя накапливается, накапливается раздражение, ты находишься в запутанности, и потом а пошло оно всё, да? Но находясь в руководящей позиции, имея ответственность за коллектив, так нельзя просто ждать, да? Вот тебя могут быть мерзкие какие-то подчинённые, которые там что-то под тебя будут копать. Ну, конечно, можно их уволить. Но ситуации разные бывают, иногда всех не уволишь, знаешь? Вот. поэтому уметь, да, вот э Корректно выстроить отношения для того, чтобы вызвать к себе уважение. Тебе прям обязательно нужно уметь вызывать к себе уважение, а без достаточного уважения к другому человеку к себе уважение вызвать нельзя. если ты не уважаешь своего собеседника, он не будет тебя уважать тоже. Если ты не уважаешь собеседника, но он от тебя зависит, Он может тебе, он может носить маску, типа я вас уважаю, Виктория Батьковна. Но, в глубине души, да, он будет стараться саботировать, и думать, как тебе поднасрать. Да Нельзя, не уважая человека вызывать его уважение к себе. Это анрел, это исключено только только на очень непродолжительное время, пока ему он он может некоторое время очароваться своей харизмой и быть в иллюзии, что ты его уважаешь. когда он увидит, что нет, всё изменится. вот, и поэтому Поэтому тебя через таких вот учат, да, чтобы ты когда была руководителем уже, была руководителем очень мудрым, правильным, да, и тем, который действительно там хорошо руководит, которого очень уважают и который там ведет за собой людей, а не подстраивается в неудобной ситуации, не понимая, как ему поступить. вот, поэтому они говорят, да, ради чего? Да вот, чтобы была в семерке мечей, чтобы ты могла спокойно, да, переставлять переставлять шахматные фигуры. Так, как тебе надо, без зацикленности, которую тебе дает невроз. для того, чтобы ты могла отходить, когда ты в ярости, когда у тебя поднимается эта волна, чтобы ты могла отходить на дистанцию и не идти из четвёрки из пятёрки, из пятёрки мечей. вот, и в то же самое время, да, чтобы ты могла достойно принимать свои вот эти вот, ну, достойно принимать свои поражение, да, когда идея эффектно порывается на препятствие, когда ты в чём-то не права, когда ты ошиблась, когда твоя идея не сработала. Ты могла уходить на дистанцию, а не лезть из вот этой вот своей настырности, а я всё равно буду. И они говорят: "Ну и самое главное, чтобы ты сама не скатывалась из дьявола, потому что тебя готовят для, ну, так скажем, более я бы сказала, ну, масштабных, серьёзных, ответственных дел. И на вот этом На вот этом ребёнке, который гаубицами пытается защититься, ты их не сможешь сделать. А всё что с тобой шансы, что ты сама укатишься в дьявола и там в пятёрку мечей. Я бы сказала, сильно высоки. Потому что ситуации могут быть сложные. И я сейчас скажу то, что тебе не понравится. Ну ты же знаешь, что мирном зеркале отсюда. А, я ужасную вещь скажу. Страшную Ш... интервенцию сделаю сейчас. В каких ситуациях ты такая же, как твоя начальница? сестрой. Такие ситуации точно есть. Да. И происходит это вот зеркалие, зеркаление, да? И надо это признавать и знать это в себе. Вот на самом деле нам здесь показывают, да, ради чего всё это. Вот нам здесь показывают помимо, да, вот этой вот двойки мечей, прекрасной начальницы, хорошей, нам показывают, здесь твою теневую структуру. А если тень вытесняется, типа я белая и пушистая, а она овца, овца, овца, То эта тень неуправляема. Тогда не ты её управляешь, а она тобой. И она в любой момент может тебя развернуть, так как ей хочется. Я, честно говоря, не сказала бы, что я вытесняю, я её побаиваюсь. Я знаю про свой такой контакт с агрессией, с яростью, он у меня есть. И не надо её побаиваться, надо её знать. Я боюсь, что я в какой-то момент не смогу проконтролировать свою силу, потому что когда я в ярости, я могу сносить всё. Но Но когда у тебя хороший контакт, больная. тогда ты тогда ты можешь этому управлять. Ты, ты избегаешь не контакта, думаешь, что это тебе помогает. Нет. Тебе поможет как раз как раз хороший контакт. Для этого я тебе для этого тебе и советовали. А, пройдись в туфлях своих начальниц. Посмотри на ситуацию их глазами. Раз, ты увидишь Они тебе зеркалят то, что ты в себе вытесняешь. Да уж. Вот. А когда ты сама станешь, да, вот там, более масштабным руководителем, так скажем, да? подчиненные, они же тоже козлы еще те, правда? Сейчас трудно сказать, да, когда они, сама в этой роли. Они косячат. Они саботируют. Они рука Они, э тайно за твоей спиной заплетают какие-то интриги. Ведут какие-то разговоры, портят твою репутацию. Какие-то э, что им не так, там недовольство до небес. Копают под тебя яму. Им ну, и всякие ужасные вещи могут делать. Тебе нужно будет с этим справляться. Да, там гниду какую-нибудь, конечно, надо устранить. Всех не устранишь. Мой директор мне всегда говорит: "Виктория, я не могу уволить всех тех, кого вы хотите". Вот, абсолютно правильно. вспомни Красную Королеву. А ему говновую. Ужас. Вот если тебе, если тебе, да, не не научиться вот контактировать, да, вот, во-первых, с этой своей силой не понимать, что происходит, ты можешь превратиться в эту красную королеву. Очень страшно, страшный путь. Потому что он, потому что она в тебе есть. Я знаю, да. А Я если её знать да, хорошо, путь. быть с ней в контакте, то она прекрасно будет сидеть, да, с ногами на своей свинге. Не я не поднимать, голову, голову а поднимать тогда, когда ты ей скажешь фас. И это должна быть очень весомая ситуация, что прямо ее выпустить. А иначе она у тебя будет бегать абсолютно бесконтрольно везде, да? И на самом деле в тебе сил то немерено, да? Я чувствую, знаю. Поэтому в начальнице на тебя и едут, потому что они знают, какие черти водятся в этом тихом уте. А ты притворяешься бедной овечкой. Не надо. Восьмерка скипетов, ну вырасти уже. Вот. Вопросы? Я как опытный подчиненный <laughs> подтверждаю каждое слово. Пять мечей билась с рыцарем мечей. Странно, что папский союз не вышел, очень похоже. А, да, зачем ему выходить, если и так все понятно? То есть нам сообщают нюансы, мы ж только 8 карт выкладываем. Ну да, очевидно, тут есть тем папского союза. Вот. Сами сможете так прочитать. Давайте тренируйтесь. Что вы думаете, я сразу умела? Как родилась? Наверное, сразу Наташа. Нет. Я помню свой первый мастер-класс у ESET я сидела в и долбилась просто. Не понимала половину из того, что там происходит. Так что, вот так. Сложно будет читать и разницу преломить в двух раскладах. Попробуйте. Не попробуйте не получится. Надо дом тренируемся с раскладом, в чём кармическая причина, в чем кармический смысл. Спасибо огромное. Чувствую себя наспегованным рождественским гусем. С этого ты меня накормила кармической пищей. Ну, главное, чтобы в коня корм-то пошёл. Получается, тут мы читаем плохие карты, что делать не надо, а хорошие к этому стремиться. Да. Потому что, ну, мы исходим из того, что высшие силы не хотят для нас никакого говна, да? То есть это некая парадигма, это прошито. Поэтому когда мы читаем, собственно, в чём кармический смысл, то понятно, что смысл ради того, чтобы жизнь нашёл улучшилась. А не ухудшилась. Кармический смысл в жобу сейчас догнать, поглубже, поглубже, поглубже тебя загнать туда, чтобы не вылез никогда и камнями завалить. Не бывает такого кармического смысла. Mm -hmm. Вот, А Причина нам показывает, да, и почему ты из раза в раз попадаешь в такие ситуации, потому что ты балбес вот, где и в чём ты балбести, наглядно показывают. Вот так вот. Вообще, когда мы сталкиваемся с задачами, понятно, что все деструктивные карты это тема проработки. Все конструктивные карты это тема ресурса. В чём кармический смысл ради того, чтобы ты этот ресурс, чтобы этот ресурс стал тебе доступен? А в чём кармический смысл, чтобы вот это вот, эту вот эту вот тему тебе проработать? Потому что она в тебе есть. Проработать её придётся. Извини. Вот. По раскладу вопросы есть? Все понятно. Какие уж тут вопросы. Тренируйтесь дома. Всем пока, до следующего вторника.